Ночной рейнджер. Никита Король специально для сайта outlet.ru. Глава 22. Призрачный убийца. Внутри пещеры было темно, поэтому Марвин зажёг факел и воткнул его в грязь у алтаря. Он раскидал камни в стороны, открыв истинные формы заброшенного алтаря. Этот алтарь был заброшен, потому что высшие эльфы покинули эти территории во время Второй эры. Естественно, спустя долгое время он стал заброшен, но его основные функции всё ещё были активны. Древний эльфийский бог был снисходительным богом, который позволял существование неверующих и был готов вести с ними дела. Таким образом, Марвин был вполне уверен в своей способности активировать алтарь. Если бы ему предстояло иметь дело с каким-то злым богом, он был бы в два раза осторожнее, ведь они без особых усилий могли поглотить вас после получения выгоды. Руны на полу были символами высших эльфов, и среди обычных эльфов, которые остались на Фейнане, мало кто владел этим языком. Вы обнаружили древний эльфийский алтарь. Знания, исторические останки, плюс один. Знания, исторические останки, древний эльфийский алтарь. Это заброшенный алтарь, Времён древнейших эльфов, через которые можно пообщаться с древним эльфийским богом или его представителем. Марвин не был знаком с рунами, но он знал, как активировать алтарь. В центре алтаря была очень маленькая чаша из глины, на которой были изображены некоторые свирепые монстры. Поговаривали, что все эти монстры были воплощением древнего эльфийского бога. Они выглядели уродливо и ужасно, но на самом деле они были несравненно сильны. Он достал палец лича, и положил его в чашу с водой. Пять вдохов спустя жаровни вокруг алтаря загорелись. Шесть божественных огней горели, говоря о том, что алтарь был активирован. Божественность пальца Личана на самом деле привлекала внимание древнего бога. Даже если он не придёт сам, он в любом случае пошлёт свой аватар, улыбнулся Марвин. Если бы у него не было пальца леча, ему пришлось бы использовать другой способ активации алтаря, который подразумевал использование большого количества драгоценных камней. Но сейчас он не понес никаких затрат. В конце концов, такая вещь была большой редкостью в мире Фейнана. В центре алтаря начал подниматься огненный шар, постепенно обретая черты уродливого человеческого лица. Чего ты хочешь, потомо Кнумана? Нуман Марвен был слегка удивлён, потому что он думал, что он обычный человек. Конечно, в статусе его расы был выпросительный знак, указывающий на то, что что-то скрыто в его крови, но он всё ещё не ожидал, что окажется потомком Нумана. Они были известны тем, что рождались заклинателями. В третьей эре они даже создали собственную страну. Позже все остальные расы объединились, чтобы изгнать эту расу, из-за их подавляющей силы. Другими словами, Нуманы рождаются волшебниками. Они не были выходцами из Фейнана, они были чужаками. Но сейчас было не время думать об этом. Поэтому он поспешно обратился к пламенному лицу. Выслушав просьбу Марвина, пламенное лицо на мгновение замолкло, а затем медленно сказала «Всё, Этот отрезанный палец Лича, Анш-Мари, который содержит большое количество энергии, запрашивал моя тобой цена справедливую. Сделай три шага назад, и ты получишь желаемое. Марвин отступил на три шага, все еще стоя перед алтарем. Пух! Лицо в центре алтаря рассеялось, керамическая чаша поднялась, а палец Лича исчез в пламени. Такой была сделка Марвина и древнего эльфийского бога. Во всяком случае, отрезанный палец Лича не был полезен ему сейчас, поэтому он мог обменять его на то, что было бы полезно. В одно мгновение в пламени появились две тени. Одна высокая и одна низкая. В тот же миг оттуда вылетели два шара света и вошли в брови Марвина. Марвин не увернулся и позволил этим шарам войти в его тело, потому что древний эльфийский бог имел очень хорошую репутацию. Первым шаром света было благословение древнего эльфийского бога. Благословление. Ловкость плюс один. Даже если оно было простым, его эффект все равно был очень полезным. В конце концов, этот атрибут был очень ценным. Ловкость Марвина достигла девятнадцати и достигнет 20 при столкновении с некоторыми врагами благодаря званию эксперта хаотичного сражения. Достижение 20 пунктов означает достижение порога ловкости, за что он получит восхождение на стену. Восхождение на стену было очень практичным навыком, о котором Марвин всегда вспоминал. Если бы он мог активировать его сейчас при определённых обстоятельствах, это бы значительно увеличило его боевую силу. Касаемо второго шара рассвета, это был знак верности. Знак верности. Два ваших последователя будут навсегда верны вам. Мастер, Карл Эмбер, клянется вам в верности. Мастер, Симона Агат, клянется вам в верности. Два эльфа, высокий и низкий, вышли из алтаря и поклонились в верности Марвину. Один Эмбер, один Агат, способность давать имена эльфийского бога, было очень плохим. Даже если ты любишь драгоценные камни, зачем тебе использовать эти имена в фамилиях ваших потомков? Эмбер, янтарь. Марвин был очень счастлив, начав проверять силу своих последователей. Ничего неожиданного не было, и они соответствовали его требованиям. Древний эфиский бог дал ему двух мощных призрачных убийц второго ранга. Атрибуты двух последователей были почти одинаковыми. Кайл был мужчиной и имел немного больше силы, в то время как Симона была женщиной с высокой харизмой. Остальные их атрибуты были стандартными атрибутами эльфийских призрачных убийц 2-го ранга. Имея двух телохранителей, Марвин сразу почувствовал себя намного безопаснее. Они были настоящими экспертами 2-го ранга. Они были разбойниками 7-го уровня и призрачными убийцами 3-го и обладали сильнейшими навыками 2-го ранга убийство их восприятие также было весьма впечатляющим обеспечивая марвина всем ему необходимом единственным недостатком было то что эти двое не были настоящими эльфами они были формами жизни созданными древним эльфийским богом даже если они обладали интеллектом сражения не увеличивает их силу но этого было достаточно чтобы разобраться с текущей ситуацией Пришло время Миллеру заплатить за убийство отца и за захват моей территории. Этот долг можно оплатить только кровью. Марвин поручил Кайлу сторожить ночью и хорошо поспал в тёплой пещере. Рано утром 3 человека покинули холмы смертельной тишины. Спустя 3 дня они достигли прибрежного города. Внутри комнаты в гостинице Чёрный рок Анна с тревогой смотрела на пустую комнату и вздыхала. Она уже вернулась в прибрежный город вчера вечером. Вместе с ней прибыли 20 молодых гвардейцев. Они были одеты как обычные крестьяне и ходили в город несколькими группами, поселившись в разных постоялых дворах и окрестностях. Марвин оставил Анне деньги, которых было достаточно для того, чтобы организовать это всё. На столе было письмо, написанное для нее Марвином. В основном там были убеждения о том, что он скоро вернется и все такое. Но Анна не успокаивалась. Она слышала о кончине банды Охерон, который в одиночку истребил парень с двумя кинжалами и в маске. Анна была не глупой. Даже если она была совершенно поражена новой силой и мужеством Марвина, она все еще не была уверена, что это был Марвин. «Это так опасно, молодой мастер Марвин. Почему ты был таким импульсивным?» Анна немного волновалась. Она не знала, что планировал Марвин, но её женская интуиция говорила ей, что Марвин определённо занят чем-то опасным. Она хотела помочь, но сейчас она могла только сидеть и ждать новости от Марвина. По какой-то причине она почувствовала себя неуловко. Дон-дон-дон. Послушался ритмичный стук по двери. Возможно, Андрей, капитан охраны, был очень преданным, но в то же время он был довольно импульсивным. Анна вздохнула и пошла открывать дверь. Снаружи стояло три человека. Молодой мастер Марвин? Анна была поражена. Это её глаза расширились, когда она посмотрела на двух сильных искателей приключений позади Марвина. Это помощники, которых я пригласил. Марвин улыбнулся и спросил: "Где Андрей и остальные? Они рядом?" Они все были очень злы, когда узнали, что на вас покушались, ответила Анна. Хорошо, кивнул Марвин. Иди и организуй сбор в восточном углу площади богатого района после захода солнца. Богатый район? Анна глупо посмотрела на него. Да, сегодня мы позаботимся о настоящем тайном лидере, прошептал Марвин. Но сначала я должен кое-что сделать. Ты должна быть осторожна, убедись, что никто не узнает в них стражи долины Белой реки. У Анны было намного больше вопросов, но услышав точные приказы Марвина, она могла не сомневаться на некоторое время. Хорошо, я сделаю это. Рядом с Мэри и на закате толстый чиновник на карете ехал домой. Но он не знал, что за ним наблюдают три человека, скрытых в темноте. Карета остановилась в богатом районе, и толстый чиновник неторопливо пошёл к своему кабинету. У него были секретные документы, которые он должен был уничтожить. Но, войдя в кабинет, Он почувствовал, что что-то не так. Ночной рейнджер. Никита Король специально для сайта outlawed.ru. Глава 23. План. Иди. Как только чиновник хотел что-то сказать, его рот тут же закрыла рука. Он сразу начал сопротивляться, и ледяной голос прошептал ему на ухо: "На твоём месте я бы вел себя спокойно и поговорил со мной. Если бы я хотел убить тебя, ты бы уже умер". Не рассчитывай на тех охранников, потому что они отреагируют слишком медленно. Пока они придут, я смогу убить тебя сотню раз. Теперь я могу отпустить твой рот, в шутку спросил Марвин. Толстый чиновник, покрывшийся холодным потом, непрерывно закивал. Взрыв. Марвин легко выбил чистый белый камень, который чиновник украдкой достал из своей сумки. С тихим звоном камень упал на землю. Не умничай, предупредил его Марвин. Я дам тебе последний шанс. Садись. Ноги чиновника обмякли, и он сел на стул. Марвин взял камень и положил его в сумку. Это был камень защиты Серебряной церкви. Он мог покрыть пользователя божественным светом, увеличивая защиту. Чиновник не был дураком, но жаль, что Марвин был быстрее. Парные клинки и маска? Это ты? Чиновник чётко узнал маскировку Марвина и сразу же испугался. Чего ты хочешь? Я хочу обсудить с тобой дело. Марвин сидел уверенно, как гора, не беспокоясь о том, что у другой стороны могли остаться трюки. На самом деле он уже проверил того чиновника, когда вступил с ним в контакт. И кроме того, драгоценного камня у него не было никаких других специальных предметов. «Какое еще дело?» Чиновник был в ярости. Бам! На стол упала небольшая сумка, содержащая более десяти драгоценных камней. Чиновник спокойно посмотрел на нее тих и тихо сказал «Эта сумма ниже моего достоинства». Марвин кивнул. «Господин Мира, высокопоставленный чиновник Мири, естественно, этой небольшой суммы будет недостаточно. Тогда как насчет этого?» Сказав это, Марвин аккуратно поставил милую куклу рядом с сумкой с драгоценными камнями. Лицо Мира тут же помрачнило. «Что ты сделал с Дженни? Ублюдок! Я убью тебя!» Казалось, он сошел с ума. Эту куклу он подарил на день рождения своей любимой дочери. Но теперь... Она была в руках у этого человека в маске. Его условие было очень ясным. Это было похищение. Его дочь была в его руках. Чёрт возьми, все эти охранники ничего не стоят. К тому же этот частный телохранитель, поклявшийся, что имеет силу пика второго ранга, обещал защитить Дженни. Сердце Мира было наполнено яростью, если бы у него не осталось причин подавлять себя, он бы поставил на карту свою жизнь, чтобы расправиться с этим парнем в маске. Спустя минуту в комнате стало тихо. «Успокоился?» — радушно сказал Марвин. «Теперь мы можем продолжать обсуждение нашего дела?» «Ты похищаешь людей и угрожаешь. Между нами не может быть деловых обсуждений». «Неважно». «В любом случае, господин Мира тоже способен на такие дела». Глаза Марвина посмотрели прямо на него, и, конечно же, чиновник чувствовал себя неловко. Находясь на таком посту в течение стольких лет, как он мог не наложить руки на грязные дела... У него была треть доли рынка рабов прибрежного города. Что касается похищений и убийств, это было самым обычным делом, но он не ожидал, что его когда-нибудь постигнет та же участь. На самом деле нельзя было сказать, что его помощник второго ранга был бесполезен. Скорее всего, с двумя призрачными убийцами Марвина было очень трудно справиться. Они просто избили того парня, а потом забрали маленькую девочку. Марвин не планировал ничего делать с девочкой, он использовал её только как козырь, ничего более. И, кажется, маленькая девочка была очень важна для Мира. Скажи, сколько ты хочешь? Я слышал, что ты наёмный убийца, сколько тебе заплатили? Я удвою цену, просто быстрее верни мне Дженни, быстро сказал Мир. Мисс Дженни сможет спокойно вернуться домой, если ты сможешь сделать это. Марвин осторожно вручил конверт Миру. «На сегодня достаточно проблемы, если их не будет, мисс Дженни сможет завтра же вернуться домой». «Точно. Если тебе не нужны эти камни, то так к тому и быть». Марвин забрал сумку с драгоценностями и развернулся, чтобы уйти. Снаружи зашел слуга и ошеломленно спросил. «Господин, этот человек мира подавил свой гнев и спокойно сказал. Он мой друг». Затем он отослал слугу, открыл письмо и прочитал его. «Господин, этот человек мира подавил свой гнев и спокойно сказал. Во время чтения его лицо постоянно менялось. Перед закатом на богатой общественной площади несколько рассеянных людей ходили туда-сюда в тени. «Все незнакомые лица», – тихо сказал высокий рыцарь. «Обратите на них внимание, в богатом районе не должно быть никаких проблем». Его последователи непрерывно кивали. На рыцаре был серебряный свет, что было доказательством класса «серебряный рыцарь 2-го ранга». Как у командира патруля, его нюх был довольно острым. Эти более 10 человек собрались здесь. Там определённо было что-то неладное. Богатый район был под его юрисдикцией, и он не мог допустить никаких проблем. Но в этот миг раздался звук приближающегося с дальнего расстояния лошади. Сэр Фред. Это орден сэра Мира. Это был рыцарь лёгкой кавалерии, и он принёс ордер самого важного человека в, в мэрии. «Сэр Фред, это ордер сэра Миро. Это был рыцарь легкой кавалерии, и он принес ордер самого важного человека в мэрии». Фред взял ордер, и его лицо изменилось. «Это серьезно?» Рыцарь легкой кавалерии не ответил, только резко сказал «Такова оценка сэра Миро». Прец стиснул зубы и начал собирать всех своих подчинённых, прежде чем броситься к причалу. Ордер Мира говорил, что в причале были обнаружены следы деятельности сектантов. Он лично приказал привести все патрули на обыск причала. Ему нужно было поймать сектантов сегодня вечером, иначе последствия могут быть ужасными. По сравнению с сектантами демонического бога, эти грубые бандиты в основном были ничем. В любом случае, даже если случится что-то плохое, здесь оставался СССР Миру. Патруль просвестил мимо. Несколько молодых людей на окраине богатой площади были потрясены. Андре, они покинули патруль. Что происходит? Все они стояли вокруг высокого человека, интересуясь произошедшим. Они были очень молоды, но их способности были впечатляющими. Она лично отбирала хороших людей из фермерских семей долины Белой реки. О ежедневных задачах патрулирования долины Белой реки заботились в общей сложности 20 молодых охранников. Но они всё равно не могли противостоять нескольким сотням гнолов, а могли лишь защитить жителей, отступая. Я не знаю, возможно, это плод мисс Анны. Андрей почесал голову. Мы должны просто следить за мисс Анной. Я слышал, что на Сэр Лорда было совершено нападение. С кем мы имеем дело? Худой и маленький мальчик встал. Я впервые приехал в прибрежный город. Он действительно огромен. И если бы не Сандерс, мы все могли бы потеряться. Я обязательно отомщу за лорды Долины тому, кто всё это время был за кулисами. Что насчёт остальных? Полуэльфийка Анна с острым взглядом вышла из тени. Двадцать охранников сразу же встали смиренно и прошептали: "Мы готовы следить за лордом и мисс Анной". Анна удовлетворённо кивнула. Ей не приходилось сомневаться в преданности этих молодых людей. Они выросли на их землях и имели чрезвычайно высокое чувство принадлежности к долине Белой реки. «Лорд уже все спланировал, и у него есть средства для возвращения территорий», — спокойно сказала Анна. «Но перед этим мы должны отомстить. Пока я была в прибрежном городе, я обнаружила, что неожиданная смерть старого лорда была подстроена». «Что?» Андре чуть не вскочил. У них, охранников и старого лорда, были очень хорошие отношения, а сам Андре был сиротой, которого усыновил старый лорд. Он не мог поверить, что старый добрый лорд был убит. "Как это? Кто это был?" нетерпеливо спросили молодые люди. В это время из недалёкого переулка раздался грубый голос. "Миллер из богатого района". Все искали владельца голоса, только чтобы увидеть тень, стоящую в переулке. «Парные клинки в маске?» – в шоке сказал Андре. «Сегодня вечером следуйте за мной, чтобы убить того, кто убил своего старшего брата», – сказал Марвин, намеренно делая свой голос холодным. «Ваш лорд заплатил мне более, чем достаточно. Будьте уверены, я на вашей стороне». Ночной рейнджер. Никита Король. Специально для сайта aulade.ru. Глава 24. Культ змей-близнецов. Охраники в долине было некоторое беспокойство, но все они были бесстрашны. Ради своего лорда они были готовы даже на атаку городских ворот прибрежного города. Они были стражами долины Белой реки и подчинялись только призраком своего лорда. Но сейчас они должны были подчиниться убийце. Это было довольно трудно понять, несмотря на то, что они лишь недавно прибыли в прибрежный город. Они всё равно слышали слухи о нём. Приговаривали, что этот парень в одиночку избавился от целой банды. Разве это не было слишком страшно? Мисс Анна. А Андре неловко посмотрел на полуэльфийку, но Анна с холодным лицом неожиданно сказала: "Это приказ лорда". Андрей глупо кивнул и немедленно сказал: "Понял". Марвин, видя эту сцену, сказал грубым голосом: "Может, хватит тратить время. Было довольно трудно избавиться от патрулей. Сегодня мы должны поторопиться. Быстро, идём за мной". После этого тень человека в маске исчезла в переулке. И за ним тут же последовали 20 охранников долины. Но Анна осталась там, потому что ей нужно было позаботиться о кое-чём более важном. Марвин умело двигался по аллее, так как он уже был хорошо знаком с силами этого города. Самым сильным был лорд города, который был непревзойдённым волшебником, который был на грани легендарности. Его самым сильным генералом был командир корпуса волшебников Следом за ними был патруль. Каждый солдат патруля был не сравненно сильным воином второго ранга, и они отвечали за общественную безопасность прибрежного города. Пока патруль был отвлечён другими делами, Марвину было нечего бояться. Даже если Миллер был очень богат, в его особняке было всего 5 или 6 наёмников, образующих небольшую команду и два бойца второго ранга. В планах Марвина Миллер был уже мёртв он был способен отравить собственного брата я никогда не позволю такому человеку остаться в живых внутренне поклялся он повернув на углу они оказались в относительно пустынном районе их ждал там самый старый гоблин пинсне. Его звали Бэйн, и хотя днём он управлял ломбардом, втайне у него было много связей с местными бандами. Пока у вас есть достаточно денег, эти парни продадут вам всё, что угодно. По возвращении в прибрежный город первым делом Марвин выкупил своё жирелие. После этого он использовал личность убийцы в маске и заключил сделку со старым гоблином Бэйном. Господин убийца в маске, пожалуйста, сюда. Бэйн усмехнулся и повёл всех к вилле в богатом районе. Молодые охранники нервно осматривали округу. Воспользовавшись темнотой ночи, группа обошла виллу, после чего старый гоблин достал ключ и открыл дверь. За дверью оказался небольшой склад с ящиками. Всего 20 кожаных доспехов и оружия, всё внутри. Расмеялся старый гоблин. Пока у вас есть деньги, мы, торговая палата Чёрный коготь, продадим вам всё, что пожелаете. И, конечно, вам не стоит нападать с этими вещами на собне лорда города. Нет, нет, я беспокоюсь не о том, что вы создадите мне проблемы, я беспокоюсь о том, что вы не вернётесь. Неудачный пошетил Бэйн. Никто не будет использовать такое оружие для нападения на сопняк лорда города. Сейчас шла эра волшебников, и волшебник, использовавший большое ледяное кольцо, мог заставить половину охранников потерять свою боевую силу. Встретиться лицом к лицу с волшебником в эту эпоху было не шуткой. Великие бедствия еще не случились, великий бассейн маны вселенной все еще не тронут, а небесные боги еще не пришли к соглашению. Но Марвин знал, что это произойдет совсем скоро. Вперед! приказал Марвен. Надевайте кожаные доспехи. Я знаю, что вы прошли лишь базовую подготовку стража, но ваши противники профессиональные наёмники. Я обещал вашему лорду не допустить ваших смертей сегодня. Марвин раздавал указания, как кто-то с большим опытом, от чего Андрей был несколько неудовлетворён, но он не был в состоянии сердиться. На самом деле, когда он играл как профессиональный разведчик, Марвин однажды принял участие в войне между подземными людьми и тёмными эльфами. Он прошёл довольно приличную боевую подготовку, гораздо более жесток, гораздо более жестокую, чем эти ополченцы. Сражение ещё не началось, но он сразу показал этим людям свою силу, чтобы полностью убедить их. Они должны полностью подчиняться его приказам в этой битве. Эти молодые люди были достаточно хорошо обучены, и им не потребовалось много времени, чтобы надеть кожаные доспехи. Защита была очень важна в сражениях, потому что человеческое тело было довольно слабым. До достижения небесного просветления третьего ранга все обладатели классов Не могли предотвратить получение травм беззащитного обмундирования, но, конечно же, волшебники были исключением. Магия волшебников полностью сокрушала навыки других классов, и именно поэтому волшебники правили этим миром. Люди всегда говорили, что даже у величайших богов есть любимчики. Древний бог Ленс создал Фиинан и населил его всеми расами, но волшебники до сих пор были сильнейшими. Но очень скоро это изменится. Я слышал, что весь патруль находится в порту, старый гоблин со стороны наблюдал за тем, как охранники завершают облачаться в броню и не мог не задать этот вопрос. Марвейн ответил ему довольно холодным голосом: "Торговцы не должны спрашивать слишком много". Байнр смеялся. Конечно, конечно, но патрули могут быть не самой большой проблемой, лукаво улыбнулся старый гоблин. Сэр, я знаю ваши цели. Богатый район 31, там отель Стика зовут Миллер. У меня есть э, очень ценная информация, которую я могу продать тебе. Марвин нахмурился. Говоря о наличии информации сейчас, цель старого гоблина была совершенно очевидна. Он хотел воспользоваться возможностью и поднять цену. Андрей и другие были уже готовы и ждали. Они видели, как два человека общались и были несколько удивлены. Они были всего лишь солдатами, и их ум не был таким гибким. Марвин прошептал: "Сколько?" "5 золотых". Вжух! Вспыхнул холодный луч света, и изогнутый кинжал тут же оказался на шее старого гоблина. Не как дешевле? спросил Марвин. Старый гоблин не растерялся. Эта информация может спасти твою жизнь. Уф. Марвин вернул свой изогнутый кинжал и бросил пять золотых монет. Слабый золотистый свет мелькнул мимо освещённого свечами склада, почти ослепляя Андре и других. Все они были бедными детьми из долины Белой реки. Где они могли увидеть столько денег? Босс, может быть, лучше так, э, что убиться, зарабатывая так много? Один член группы шипнул «Это пять тысяч серебряных!» Андре горько улыбнулся, так же смущенный этим. Даже их лорд не был так богат. Где он нашел такого великого эксперта? Характер Андре был довольно простым. Если он не мог что-то понять, он об этом не думал. В любом случае, если на то был приказ лорда, нужно ему следовать. После получения монет выражение старого гоблина сразу же стало довольно серьезным. Я знаю, что тебе заплатили за ликвидацию семьи Миллер. Тем не менее, сила этого старика больше, чем ты думаешь. Очевидно, вы сможете уничтожить их сегодня вечером, но я боюсь, что будет много неприятностей, Марвин холодно сказал. Я убийца. Я не боюсь неприятностей, Бэйн фыркнул. Культ Змеи Близнецов. Слышал о них? Зрачки Марвина сразу сжались. Культ Змеи Близнецов. Он определённо слышал это имя. И не только слышал. В своей прошлой жизни он сражался с этим демоническими последователями более 10 раз. Более того, его первая смерть в игре случилась во время сражения с двумя последователями культа змей-близнецов. Он умер во время самоликвидации одного из фанатиков. Они были пятном на игровой карьере Марвина. Как он мог их не помнить? Миллер принадлежит к культу змей-близнецов, Марвин стал настороженнее. Неудивительно, что от него много лет не было никаких вестей, после чего вдруг стал богатым и вернулся в прибрежный город. Если он стал членом культа змей-близнецов, то это имеет смысл. «Стоп!» На Марвина вдруг снизошло озарение. Члены культа Змеи-близнецов всегда действовали тайно, потому что легендарный волшебник Башни Светового Света Восточного побережья Энтони каждый раз использовал глаза яркого солнца, чтобы внимательно следить за ними. Дочь этого легендарного волшебника умерла от рук культа Змеи-близнецов, и пока он был жив, культ Змеи-близнецов не осмелился бы действовать открыто. Но сейчас члены культа на самом деле появились в прибрежном городе. Если Марвин правильно догадывался, то это означало, что легендарный волшебник Энтони уже был на грани смерти. Смерть Энтони не была естественной. Это произошло из-за бога по имени Теневой принц. Это был первый шаг богов по уничтожению великого бассейна маны вселенной. Мне нужно поторопиться, в страхе подумал Марвин. Великое бедствие. Ночной рейнджер. Никита Король специально для сайта auleite.ru. Глава 25. Убийство и поджог. Восточное побережье. Башня Святого Света. Старик, выглядевший очень плохо, стоял на высокой платформе, а его плащ развевался на ветру. В воздухе перед ним плавал солнечный глаз. Я умираю. По всему лицу старика были морщины, и глаза в глаза он сказал: "Моё время пришло. Я больше не могу поддерживать его". Если бы здесь был Марвин, он легко узнал этот легендарный предмет. Глаз яркого солнца. Кто это сделал? спросил голос из-за яркого солнца. Мы уже в пути, сказал другой голос. Уже слишком сложно и поздно, сказал легендарный волшебник Энтони. Не обращайте на меня внимания, они уже всё решили. Судный день для всех волшебников приближается. Глас яркого солнца затих. Несмотря на это, мы не можем позволить этим проклятым богам просто уйти, сказал решительный женский голос из Глаза. Великий бассейн маны, вселенной это подарок, оставленный нам Лэнсом. Мы не можем позволить осквернять его. Хлоя. Мы не способны остановить их, вздохнул Энтони. Я уже не могу поддерживать Глаз яркого солнца. Совсем скоро культ Змеи Близнецов станет безудержным. Выр. Его перебил появившийся за ним красивый молодой человек. Учитель. Я нашёл лекарство, которое может вас вылечить, сказал молодой человек. Что Энтони посмотрел на подходящего ученика с небольшим удивлением. Внезапно старик сильно скривился, причиной тому стали появившиеся в зрачках ученика маленькие змеи-близнецы, зелёные и красные. Ты Легендарный волшебник не мог договорить, потому что в его спину был безжалостно воткнут уникальный кинжал. Энтони, что произошло? Из глаз яркого солнца продолжали исходить испуганные крики многих легендарных волшебников. Молодой человек рассмеялся. Убив теневого принца, великий аллей патриарх лично сделал этот проклятый кинжал. Сколько ещё ты мог бы жить, любимый учитель? Препрежный город, богатый район, тёмная ночь. Миллер использовал секретный яд культа Змеи-близнецов для убийства вашего старва-лорда, так что если вы хотите отомстить за него, следуйте моим приказам. 20 человек собрались у виллы 31. Марвин тихо прошептал: "Вилла Миллера разделена на три слоя, и в внешнем слое нас ждут несколько скрытых часовых. Мне нужно, чтобы вы позаботились о наёмниках второго уровня". Говоря это, Марвен указал на слабо видимые тени двух призрачных убийц позади группы. Даже если Андре было довольно интересно, где лорд нашёл столько экспертов, так как это одобрило мисс Анна, всё это не должно было быть ошибкой. Он спокойно кивнул. Это было не более чем несколько наёмников, они были уверены в своей способности справиться с ними. Будьте осторожны предупредил Марвин. «Среди наемников есть несколько свирепых людей второго ранга, даже если их всего пять или шесть, не снижайте бдительности». «Я понял». Андрей впервые показал свой характер лидера отряда, отвечая. «Я возьму 11 человек, чтобы разобраться с ними, остальные 8 ждут твоих приказов». Марвин удовлетворенно кивнул. «Способности молодых людей из долины Белой реки были довольно неплохими. Пришло время мести». Марвено внезапно использовал скрытность, а двое призрачных убить последовали за ним с сильной скрытностью. Группа из трёх человек двинулась к нескольким часовым возле виллы, один спереди и двое сзади. Сегодня на небе не было луны, и вокруг было довольно темно. Сейчас было самое подходящее время для убийств и последующего поджога. Богатый район был довольно далеко от прибрежного города. Более того, состоятельные люди обычно были очень равнодушными и не обращали внимания на происходящее с соседями. Обычно везде были патрули, но, к сожалению, сегодня ночью патрули были сосредоточены в порту, и некоторое время они не могли вернуться. Это было время, когда дом Миллера был наименее защищён. Марвин определённо не собирался упустить этот шанс. Возможно, уничтожение банда Ахирон сделало Миллера немного более бдительным, так как Марвин обнаружил несколько дополнительных скрытых часовых, которые были размещены по всей территории виллы. И среди них была Небольшая команда из 6 человек, нерегулярно патрулирующая окрестности. О, он потратил много денег. Марвел немного знал о культе змей-близнецов, и даже если не все они были бойцами, у них всё ещё были скрытые методы. Этот вечер мог закончиться жестоким сражением. Избавиться от скрытых часовых Было не проблемой, менее чем через 10 минут Марвины два призрачных убийцы с лёгкостью уничтожили всех скрытых часовых вокруг дома Миллера. Даже та небольшая команда из 6 человек была быстрой и эффективной, что же на атаке трёх человек. Все эти бои происходили под наблюдением стражей долины, которые прятались в кустах. Слишком сильные. Забудьте об этих призрачных убийцах. Очевидно, тот парень-убийца в маске простой рейнджер. Как он может быть настолько опытным в технике убийства? Если бы их целями были мы, шёпот одного из охранников заставил всех задрожать от страха. Встреча с такими убийцами определённо была несчастьем. В то же время Андрей был очень рад, что у них не было конфликта с убийцей в маске. Он был очень рад, что этот страшный убийца был на их стороне. Очистив окрестности, Марвин подал знак в сторону кустов, намекая, что пора поработать и. Он повернулся за угол и направился к задней двери дома. Увидев, как Марвин и двое других исчезают за забором, Андре достал длинный меч и зловеще улыбнулся. «Братья, вперед!» «Черт, мне и раньше не нравился этот Миллер, но он даже убил старого лорда и выступил в сговор с гнолами. Наш лорд пригласил убийцу в маске для этого убийства, но нам тоже нужно убить несколько людей, чтобы уменьшить гнев». В теплой комнате пухлый Миллер сидел на диване, а перед ним сидел его старший сын Боб. У дверей его гостиной стояли тени двух высоких мужчин. В всякий раз, когда Миллер и его сын смотрели на эти тени, они чувствовали себя в исключительной безопасности. Они были настоящими дикими воинами, но варвары второго ранга того стоили. У варваров были почти животные инстинкты, потому пока у них были два этих супер-целохранителя, большинство людей просто до них не доберутся. Боб отвел свой взгляд и спокойно сказал: Отц, похоже, гнолы не могут сдерживать себя. Видимо, в туннелях замка они нашли что-то очень важное. Миллер сузил глаза, смотря как змея. Я знал, что эти наёмные звери не сдержат своих обещаний. Они захватили долину Белой реки и определённо думают, что она их. Что мы должны делать? обеспокоенно спросил Боб. Дурак. «У нас есть поддержка господина Королевской Кобры, а ты все еще боишься группы гнолов?» Сказал Миллер, усмехнувшись. «Когда Марвин умрет, я немедленно заставлю мэрию послать войска на подавление этих гнолов. Я даже не дам им слова». Боб в страхе смотрел на Миллера. «Отец, когда ты порекомендуешь меня господину Королевской Кобре?» «Это подождет», — смех сказал Миллер. «Отец, когда ты порекомендуешь меня господину Королевской Кобре?» Правила культа Змеи-близнецов довольно сложны, и только истинный верующий может стать членом культа. Твоя вера недостаточно решительна. Если бы ты сейчас встретил господина Королевского Кобру, он бы прогласил тебя целиком. Сказав это, в его глазах появились две маленькие змеи, красная и зелёная, и начали вращаться в его глазах. Сначала я думал, что у меня нет шансов вернуть своё, я не ожидал, что у меня случайно появится возможность стать членом великого культа змеи-близнецов. Теперь, когда жена мертва, все остальное не проблема, боб сказал. Но ну, если культ змеи-близнецов настолько велик, почему вы не смеете ходить под солнечным светом? Ты смеешь сомневаться в престиже культа змеи-близнецов судьбы? внезапно закричал Миллер, а две змеи чуть не выпрыгнули из его глаз. Он казался ревущим львом и ударил Боба по лицу, отправив того под окно. От подсчетчины у Боба закружилась голова, а его лицо начало опухать. «Отец, я был неправ». Он быстро среагировал и встал на колени, прося прощения. «Даже если ты мой сын, я не могу снизить твое наказание», – безжалостно сказал Миллер. «Ползи сюда, протяни свою руку». Боб не решался сопротивляться и хотел подчиниться, но в этот миг раздался шутливый голос. «Открыт». Простите за беспокойство, но я думаю, у вас тоже плохое мнение о незваных гостях. Взрыв. Стеклянное окно разбилось, и через него влетела тень, а затем безупречно покатилась по полу. Холодный свет вспыхнул вместе с двумя резкими звуками, и недавно стоящих на коленях Боб потерял голову. Убийца в маске, так это ты? Ночной рейнджер. Никита Король. Специально для сайта alate.ru. Глава 26. Отчаянный удар. Что касалось Миллера, убийца в маске был его кошмаром с самого его возвращения в прибрежный город. Он никогда не ожидал, что он столкнется с таким врагом. Изначально он думал, что он был врагом Диафиса, а его сына он убил лишь случайно. В конце концов, этот убийца был довольно жесток. Он уже попросил члена Теневого Паука позаботиться об этом парне. Но этот проклятый убийца и заплатил так много, он только сказал, что у него есть другие дела, и он поищет убийцу в маске вечером. Миллер был не только зол, но и поражён. Как он пробрался внутрь? А как же часовые? А наёмники? Не думай о них, они уже мертвы, равнодушно сказал Марвин. Миллер задрожал и сразу спрятался за двумя варварами. Скрепя зубами, он спросил: "Кто тебя нанял? Ты знаешь, я очень богат, если ты не убил обоих моих сыновей?" Мы могли бы сотрудничать. Его глаза были красными от гнева. Двое его сынов умерли просто так. Методы этого убийцы были слишком безжалостны и свирепы. Пути назад уже не было. Убить его, убить! Я хочу, чтобы вы разорвали его на куски, в безумии кричал Миллер. Два варвара быстро вынули из-за спины большие топоры. Они держали их правыми руками, в то время как их левые руки были рядом с поясом, на котором висели два маленьких топора. Марвин внимательно наблюдал за их движениями, а из его боевого опыта было совершенно ясно, что с варварами, которые метают топоры, было довольно трудно справиться. Кто меня нанял? Марвин спокойно отодвинулся на полшага, привлекая внимание трёх людей на себя. Кто ты, скажи? Миллер понял знак, временно останавливая варваров. Кто ещё мог бы это сделать? насмешливо сказал Марвин. Может быть, ты не узнаешь меня в маске, дорогой дядя. Ты не ожидал, что этот день настанет, когда ты отравил моего отца. Во время сговора с бандой Хирон ты также не ожидал появления убийцы в маске. Всё это Марвин говорил своим настоящим голосом. Миллер был сильно шокирован. Невозможно. Он узнал этот голос и был удивлен. «Откуда ты все это узнал? Очевидно, ты пустышка. У тебя нет ни магического таланта, ни боевых способностей». Марвин умело игрался изогнутым кинжалом и холодно сказал. «Эти слова доказывают, что ты недооценил меня. Так же, как я недооценил и тебя. Я с трудом мог поверить, что ты такой человек, который может убить собственного брата». Миллер тяжело вздохнул и сказал со зловещим лицом. «Ты узнал. И что дальше?» Мне было трудно тебя найти. Кто бы мог подумать, что ты сам придёшь ко мне? Когда я тебя убью сегодня, долина Белой реки станет моей вместе с тайной, хранящейся в замке. Он прирвался, и его глаза внезапно начали вращаться. Его смех стал мрачным и холодным. Чёрт у сыновей, до тех пор, пока я могу получить это. Хорошо, ты не знаешь, но я уже получил благословение великих змей-близнецов судьбы. Твоя смерть предрешена судьбой. Убить его. Он наконец отдал этот приказ. Маленькие и труднозаметные змеи в его глазах выглядели особенно странно. Два варвара под командованием Миллера, один спереди и один сзади, начали атаку. Несмотря на то, что комната была большой, она всё ещё была очень тесной для сражения. Вжух! Первая атака варваров ещё не настала, но маленькие топорики уже приближались. Эти топоры были очень острыми. Такой рейнджер, как Марвин, попав под их удар, в лучшем случае останется инвалидом на всю жизнь. Улыбка Миллера была очень зловещей. Для него Марвин был уже мертвецом. Надев маску для запугивания людей, ты можешь испугать только ничего не знающих граждан. Марвин же был сосредоточен на наблюдении за движением мер вокруг варваров, поэтому, как только они бросили свои топоры, он сделал ход. Ха. Он тихо вскрикнул, и всё его тело оказалось в позе, которая бросала вызов гравитации. Он наступил на карниз окна и пошёл по потолку. Это мгновение не только Миллер, но и даже два варвара смотрели на него очень глупым взглядом. Специальный навык от 20 ловкости антигравитационные шаги. Столкнувшись с несколькими врагами, благодаря званию эксперта хаотического сражения, его ловкость увеличилась на 1 пункт. Тело Марвина было таким же лёгким, как у ласточки. Он проворно вскочил на потолок и быстро оттолкнулся от него, как вампир. «Рар!» Варвары чувствовали себя униженными. Столкнувшись с рейнджером первого ранга, они двое на удивление не смогли его подавить. Они не могли это принять. Они готовились рвануться в сторону Марвина, но две тени были молниеносны и напали непосредственно на варваров. В одно мгновение Марвин увидел крайне невыгодное положение варваров. «Удачный план!» Марвин был доволен и резко дёрнул своё тело, чтобы упасть. Изогнутые кинжалы вспыхнули в обеих его руках, и он легко отрезал головы двум варперам. Плоп-плоп. Кровь безумно брызнула из их шеи, и весь снаряд Марвина был окрашен в красный цвет крови. Он быстро вытер изогнутые кинжалы и холодно посмотрел на Миллера, подобно королю демонов, который только что вышел из лужи крови. Как это могло случиться? Миллер словно видел призрака, смотря на двух сильных варваров, умерших перед ним. Он не мог в это поверить. Это были настоящие варвары второго ранга. Почему казалось, что Марвин смог убить их? Будто нарезал капусту. Должно быть, это была галлюцинация. Миллер сделал два шага назад, споткнулся и упал на диван. В это время он увидел два размытых силуэта, которые с трудом выпали из-под тел варваров. Это были два эльфа. Они были в очень плохом состоянии и даже стояли неустойчиво. Вы хорошо поработали. Найдите безопасное место и вылечитесь, а потом найдите меня, равнодушно сказал Марвин. Амбер и Аргатки в нуле оба исчезли в тени, поддерживая друг друга. Миллер вдруг понял, на самом деле Марвин только отвлекал внимание двух варваров, позволяя двум эльфам позаботиться об убийстве варваров. Изначально с ненормальным целосложением варваров, если бы они сразу использовали древнее благословение, убить их было бы так же трудно, как волшебника того же ранга, но они недооценили Марвина, рейнджера первого ранга. Ани сосредоточились на Марвине, а не на тихих тенях позади них. Таким был план Марвина. Как легендарный игрок, он никогда не был безрассудным человеком, а его тактика и стратегия были на очень высоком уровне. Призрачные убийцы имели подавляющий навык Отчаянный удар. Отчаянный удар. Игнорируя защиту цели, доведите её до почти смертельного состояния. Конечно, это не был навык, бросающий вызов небесам. Он был очень крут в игре, и довольно много игроков выбирали призрачных убийц именно из-за этого классового навыка. Но на самом деле этот навык имел очень серьезные побочные эффекты, после которых их тела сковывали слабостью как минимум на полмесяца. Это означало, что два призрачных убийца — Пока они могли помогать с большим количеством дел в течение полумесяца, потому что их жизни могли бы стать под угрозу. В дополнение, отчаянный удар не имел стопроцентный шанс попадания. Если бы варвары были немного осторожнее и использовали бы древнее благословение, они бы смогли избежать попадания этого ужасного навыка. Из-за этого план Марвина был довольно рискованным, но его удача была на высоте, и всё прошло успешно. Призрачные убийцы покинули поле битвы, а он успешно получил две головы варваров. Это сражение принесло ему 480 единиц боевого опыта. Два верных и преданных подчиненных были очень хороши, так что Марвин чувствовал, что жертва богу не была убыточной. Ты хочешь сказать что-нибудь? сказал Марвин, посмотрев на Миллера. Весь жир на его теле дрожал. «Ты не можешь убить меня. Я последователь культа змей-близнецов судьбы. Если ты убьешь меня, господин Королевская Кобра найдет себя и превратит в марионетку». Казалось, Миллер цеплялся за свою последнюю надежду, отчаянно крича на Марвина. «Точно! Ты не посмеешь убить меня!» Он внезапно почувствовал себя уверенно и нервно рассмеялся. «Изначально я посоветовал твоему отцу стать членом клуба змей-близнецов судьбы, но он на самом деле назвал его культом зла. Естественно, я убил его». Он был достаточно наглым, чтобы оскорбить великих змей-близнецов судьбы и не служить им. Малький ублюдок, ты точно такой же, господин королевская кобра, обязательно отомстит за меня. Марвел смотрел на него с жалостью в глазах. Последователь зла с промытыми мозгами. Ты думаешь, я никак не приготовился? У культа змеи-близнецов действительно есть способ преследовать врага. Но мне очень жаль, что я знаю способ сдержать его. Марвин ударил Миллера, после чего двумя кинжалами бежал иосно ударил двух змей в его глазах. А, -а, а! В комнате раздался леденящий кровь виск. Ночной рейнджер. Никита Король специально для сайта oled.ru. Глава 27. Коварство. Если бы обычный человек убил последователя культа змей-близнецов, секретная техника запомнила бы внешний вид убийцы и отправила бы его в культ в момент его смерти. Мало кто знал, как противостоять этой технике, но Марвин был как раз одним из них. На самом деле этот метод был довольно безжалостным вырвать глаза прежде чем убить человека. У последователей змей-близнецов было два легко управляемых ядовитых змея, которые находились в их глазах и использовались для передачи сигналов. Если их глаза будут уничтожены до смерти, Обнаружение убийцы будет мало вероятно. Этот метод был чрезвычайно безжалостным. И вой Миллера можно было услышать даже за пределами комнаты. Марвин не был к нему милосерден. Он не был хладнокровным, но делал это потому, что он должен был тщательно разобраться с этой проблемой. Он не мог оставить в живых что-то, что могло бы вернуть и укусить его. Убив Миллера, он заметил возвышающееся снаружи пламя. Воспользовавшись занятостью патрулей в порту и тем, что остальное войско богатого района просто наблюдали, Марвин позволил своим охранникам грабить столько, сколько они могли. «У вас есть только 10 минут. Возьмите столько, сколько сможете», — сказал им Марвин. Андрей и другие быстро последовали приказу Марвина. У них не было причин этого не делать. Прошло 10 минут. Огонь распространился дальше, но Марвин начал чувствовать беспокойство. «Убив Миллера, он заметил возвышающееся снаружи пламя. «Господин Маска, мы нашли тайную комнату, внутри которой много драгоценностей», – взволнованно сказал один из охранников. «Не берите, время уходит». Марвин все больше волновался и сразу же отдал решительную команду. Андре также знал, когда нужно остановиться. Они убивали и сжигали людей, а также грабили. Он считал, что даже самая смелая группа бандитов не посмеет сделать что-то подобное, если их поймают патрульные, и всех ждет смертная казнь. Но все чувствовали себя странно из-за того, что постоянные защитники богатого района патрульные до сих пор не появились. Поторопитесь, Андрей торопил своих людей. Группа охранников начала уходить, а Марвин остался прикрывать их спину. Но на расстоянии стремительная тень бежала с молниеносной скоростью. Он был очень быстрым, и казалось, что он собирается перехватить охранников. Нехорошо. Марвин стиснул зубы и резко бросился вперёд. Он перепрыгнул через забор и заблокировал тень. Андрей и другие этого не заметили и сразу рванули в аллее, следуя пути побега. «Чёрт!» – тень быстро устремилась к Марвину. «Ты убийца в маске!» – увидев этого парня, Марвин был напуган. Это был тот сильный парень, которого он встретил на холмах смертельной тишины. Второй ранг тёмной убийцы, который был похож на члена тёмного паука. Я ему не противник, сердце Марвина дрожало. Его противник превосходил его в ловкости, а его ловкость передвижения определённо была выше, чем его». Конечно, он не сможет убежать. Чёрт побери, ты на самом деле убил ту жирную свинью Миллера. Убийца Теневого паука смотрел в пылающий огонь, а его мысли были очевидны. Он был в очень плохом настроении. Миллер умер, и теперь у него не было работодателя, что означало автоматический провал миссии. Это означало, что он немного упадёт в системе рангов Теневого паука. Такое плохое настроение он мог сорвать только на убийце в маске. Даже если его смерть ничего не изменит, он был в очень плохом настроении. Живые люди просто не смогли бы избавиться от такого настроения. Убийца внезапно достал кинжал и ухмыльнулся. «Умри!» Но у Марвина внезапно появилась идея, и он взмахнул рукой. Вылетела светло-желтая тень, а убийца быстро ее поймал. Карточка была светло-желтого цвета, и на ней был нарисован калкастый паук. «Что? Ты тоже из теневого паука?» Убийца выглядел недовольно. Было очень темно, поэтому он не мог проверить данные карты. Мы тихо убиваем, пока солнце не взошло. Левой рукой Марвин сделал движение, будто прирезает кому-то горло и стал серьёзным. Его сердце быстро колотилось. Он не знал, удастся ли его обман. Выражение лица убийцы стало белым, и он внезапно выбросил жёлтую карточку на землю и проклинал: "Какая удача встретиться с одним из нас". У теневого паука было очень строгое правило не убивать друг друга. Он почесал голову несколько раз сплюнул и горько сказал: "Чёрт возьми, мне не повезло". Марвин почувствовал облегчение, спокойно развернулся и на небольшой скорости отправился в сторону переулка. Он нервничал. Если у противника появится хоть намёк на убийство, он должен действовать первым. Ему повезло. Марвин повернул на угол, а другой парень всё ещё бездействовал. Когда он вошёл в переулок, Марвин мгновенно ускорился и безумно побежал. Если он не сбежит сейчас, то когда? пламя ещё бушевало, а убийца всё ещё был очень зол. Через некоторое время он всё же поднял жёлтую карточку. Знаки Теневого паука не должны лежать вокруг этого места. В это же время под светом огня он вдруг понял, что эта карта была ему знакомой. Я облажался. Лицо убийцы стало зелёным. Разве это не моя карточка? На карточке была маленькая отметка, которая была его собственной печатью. У каждого члена Теневого паука Были ли подобные карты, но на всех них был уникальный знак, который нельзя было подделать. Убийца сразу понял, что его обманули. Этот убийца в маске не был убийцей теневого полка, но он всё равно сомневался. Откуда этот парень знал сигнал теневого полка? Эта фраза: "Мы тихо убиваем, пока солнце не взошло", была клятвой, которую дал каждый член теневого полка при присоединении. Каждый убийца поклялся не распространять эту информацию наружу, иначе его выследят и убьют. Этот убийца в маске, как он узнал наш секретный внутренний сигнал? Как бы то ни было, я должен его найти и разорвать на куски. Казалось, под светом огня лицо убийцы перекосило. Не слишком далеко раздался звук копыт. Это спешил патруль. Утро следующего дня. Новость о смерти торговца Миллера и всей его семье быстро распространилась по всему прибрежному городу. Каждый бар распространял разные слухи. Некоторые говорили, что это была работа культа Змеи-близнецов, а другие, что это сделал убийца в маске. Прибрежный город слишком долго был мирным, и раньше никто не осмеливался подвергать сомнению авторитет мэрии и таким образом. Потому что за ним стоял полк волшебников прибрежного города, независимо от того, смогли патрульные поймать или нет, волшебники смогут его найти. Это было очень серьёзное преступление. Поэтому по настоятельной просьбе чиновника мэрии господина Мира на место преступления был вызван мастер, владеющий гаданиями. Он мог использовать заклинание второго круга, которое могло обернуть время вспять и обнаружить личность убийцы. Но результат ошеломил всех, потому что заклинание предсказателя провалилось. Даже если гадание не было связано с магией и имело определённую вероятность неудачи, конечно, обнаружить преступника не должно быть трудно. Этот волшебник покинул место преступления с пепельным лицом и вскорости на его место прибыл ещё один волшебник. Результат не изменился. В результате это дело об убийстве и поджоге стало последней темой обсуждений прибрежного города. Все гадали, кто за ним стоял, но через день кто-то неизвестный выпустил приказ об аресте убийцы в маске. Тогда все всё поняли. Конечно, мэрия что-то знала, но у них не было никаких доказательств, поэтому для решения проблемы они могли использовать только такой метод. Репутация убийцы в маске распространилась далеко и широко в прибрежном городе. «Ваши достижения обсуждаются народом. Уровень территориального мифа плюс один. Уровень территориального мифа – убийца в маске, прибрежный город». Мифы об убийце в маске распространились далеко и широко, и теперь вы стали печально известным в прибрежном городе. Довольно много охотников за головами точат свои мечи, Прибрежный город и торговцы Ювелирного залива также распространяют эту новость. Ваша репутация стала довольно печально известной на восточном побережье. Марвин смотрел на свою позорную репутацию и не мог не рассмеяться. Уровень мифа такой всегда было полезно, даже если репутация была отрицательной. После убийства Миллера Марвину не только удалось отомстить, он также завершил задание, получив 500 общего опыта. После сражения боевой опыт Марвина в одно дыхание достиг 1448 единиц из 600 единицами обычного опыта на вершине. Он мог снова прокачаться, достигнув пятого уровня и продвинутого ранга. Марвин немного колебался, прежде чем наконец отправить 2000 опыта на 2 уровень Рейнджера. Повышение уровня до пятого дало бесплатный пункт атрибута, который он без замедлений отправил в ловкость. 20 единиц ловкости. Он полноценно владел специальным навыком антигравитационные шаги. Тук-тук-тук. У тук, тук, двери послышались стуки. Ночной рейнджер. Никита Король специально для сайта aulait.ru. Глава 28. Смерть легенды. Анна кивнула. По планам Марвина, все его охранники небольшими группами уже покинули прибрежный город. Защита прибрежного города была довольно жестокой, но в то же время в ней было полно слабостей. Всегда находились какие-то неизвестные тайные пути, которые принадлежали разным людям. На самом деле, Марвин купил информацию о тайном пути побега у старого гоблина еще до возвращения патрулей из порта. Уничтожив монстра, который когда-то занимал канализацию в северной части города, патрули осмотрели окружение невнимательно, быстро уничтожили уди оттуда. В результате боя там образовался туннель, через который в Айти или проникнуть в город мог даже взрослый мужчина. Торговая палата Чёрный коготь Бейна держала этот путь под контролем, чтобы вывести охранников Марвины от прибрежного города. Марвин полагался на них. Они унесли не только лёгкие и удобные вещи, но и дорогие богатства и вернулись в зелёную деревню и другие места. Марвина и Анна не сомневались в их верности, особенно пока в их командовании был Андре. Гарнизон не стал бы сражаться из-за таких вещей. Это было слишком опасно, ругала Анна Марвина. Я знаю, ты ненавидела его, он убил старого лорда и заслужил смерть, но что если волшебники всё узнают? Пола Эльфийка сильно волновалась. Она лично сегодня утром отвела дочь Миро домой. После этого каждая крупная гильдия предложила награды за убийство в маске. Заказчик этих заданий был совершенно очевиден. Пережив это, защита семьи чиновника была увеличена. Они вряд ли смогут узнать, слабо улыбнулся Марвин, но ничего не объяснил. Люди в эти времена всё ещё почитали волшебников. В конце концов, именно они управляли сейчас этим миром. Вот почему в прибрежном городе была хорошая безопасность, но сейчас это уже стало в прошлое. Марвин ясно понимал, что все предсказатели потеряли все свои способности за 6 месяцев до великого бедствия. Это был очевидный знак, но волшебники не обратили на него никакого внимания. В конце концов, предсказание всегда было несколько сложным. Истинная причина заключалась в том, что могущественный бог времени взял часть запретной магической силы из бассейна манны вселенной. Просто так совпало, что эта часть была связана с предсказанием. Боги уже начали действовать. Именно поэтому Марвин был таким смелым. Он знал, что предсказатели не смогут его найти. Такой была реальность, касаемая высокопоставленного чиновника мэрии Миро. Он не поможет опознать Марвина. Патрули действовали на основе его ордера, и он не мог пренебречь этим фактом. В лучшем случае он использует некоторые силы, чтобы провести тайное расследование и предложить щедрую награду за убийцу в маске. Отправившись на поиски информации в таверну в полдень, он на самом деле услышал, что патрули захватили несколько последователей злого культа в порту. По-видимому, они тайно приносили жертву богу чумы, и в результате на них наткнулся патруль. Им очень не повезло. Конечно, отправить патрули в порт было частью плана Марвина, но кто бы мог подумать, что они на самом деле поймают там последователей зла но это также напомнило Марвину о происходящем. Будь то последователи Змей-Близнецов или Бога-Чемы, оба культа уже начали действовать на юге. Это означало, что самая хаотичная эпоха вот-вот начнется. Он не мог сейчас отдыхать. Он должен как можно быстрее вернуться в долину Белой реки. Но для начала ему все равно придется выступить в роли жертвы, потерявшей всю свою семью. В конце концов, после смерти Миллера Марвин остался его единственным кровным родственником. Это означало, что именно он унаследует имущество чувства Миллера. Но Марвин знал, что даже если мэрия уведомит его, большая часть его наследства будет разграблена ими, а он получит только остатки. Они не перестарались. Я думал, что они найдут оправдание и скажут, что дом Миллера был полностью разграблен, а мне осталось Только коробка пепла. Поздно вечером Марвин оделся в одежду благородных. Кажется, пришло время снова превратиться в слабого и наивного молодого человека. В мэрию он пошел с Анной. Как и ожидалось, чиновник, отвечающий за наследство, дал Марвину только акт о покупке участка 31-го богатого района. Остальных вещей, например, драгоценности, там не было. Сэр Марвин, я сожалею о вашей потере, очень неискренне сказал чиновник. Марвин притворялся наивным и спросил: "Теперь, когда мой дядя также умер, умер мой последний кровный родственник, когда прибрежный город сможет послать войска, чтобы помочь мне уничтожить группу гномов? Мне нужно вернуть свои территории". Чиновник ответил тем же неискренним голосом: "Это довольно сложно. Сэр Марвин, видите ли, по прибрежному городу бродит последователи злых культов и дикие убийцы, подобные тому, который вырвал семью твоего дяди, убийца в маске, нам очень не хватает рук. Я думаю, тебе нужно терпеливо подождать внутри города, и всё будет хорошо. На лице Марвина появилось разочарование, но внутренне он чувствовал небольшой испуг. Справедливо было сказать, что после смерти Миллера у подкупленных чиновников не должно было быть причин не посылать войска на уничтожение группы гномов. В конце концов, прибрежный город и долина Белой реки были не так уж далеко друг от друга. Группа гномов распол по соседству могла быть угрозой для прибрежного города, но чиновники до сих пор не хотели этим заниматься. Может ли быть, что на долину белой реки положил глаз не только Миллер? Марвин был умён, и он смог предположить возможные причины такого поведения. Но он не планировал полагаться на силу прибрежного города. Во-первых, такой вопрос был разумным, а во-вторых, из-за ответа на этот вопрос можно было сделать некоторые выводы. Казалось, существовали еще какие-то люди, у которых были планы на долину Белой реки. Марвин быстро посмотрел на список заданий и увидел, что его основное задание вовсе не изменилось. Оно все еще называлось «Возвращение своих территорий», но у него оставалось 18 дней. Покинув мэрию, Марвин сразу же спланировал свои следующие действия. После вчерашнего убийства и поджога с грабежом Марвин собрал довольно большое количество богатства, сумма которых была более 100 тысяч серебра. Гарнизон Марвина забрал почти треть легко переносимых ценностей. Оставшуюся часть, пользуясь личностью убийцы в маске, Марвин по низкой цене продал Бэйну из черного когтя. Старый гоблин был очень хитрым, он знал, что, кого обидеть и с кем сотрудничать. Марвин испускал очень страшное убийственное намерение, поэтому получая деньги, он на самом деле получил довольно хорошую цену. Кроме того, прошлой ночью гоблин также понял, что два подчинённых Марвина были могущественными, призрачными убийцами. В своей работе ему было очень ясно одно: никогда не провоцируй убийцу. Старый гоблин с энтузиазмом заявил, что убийца в маске – важный деловой партнёр чёрного когтя, и даже если за его голову назначено большое вознаграждение. Сейчас у Марвина было около 50 золотых монет. Переводя на серебро, у него было около 50 тысяч серебра. Этих денег ему хватало на наём группы искателей приключений – «Здесь 30 тысяч сребра», – Марвин дал сумку Анне и торжественно сказал. «Иди в гильзию искателей приключений и найми людей. У них должен быть боевой класс. Приоритет отдавай тем, у кого есть боевой опыт, и тем, у кого есть оружие и броня. Нужно 20 человек. Касаемо денежного вознаграждения решай сама». Полуэльфийка кивнула. Он был вполне уверен в способностях Анны. «Она выполнит свою работу по набору искателей приключений на отлично». Он хотел вернуть долину Белой реки, поэтому ему нужно было войско. Его гарнизона было недостаточно. "Молодой мастер Марвин, что будешь делать ты?" спросила Анна. "Я, Марвин улыбнулся, сначала я проведу долину Белой реки. Разве нам не нужно что-то разведать о состоянии наших земель?" Заходящее солнце освещало вершину Святой башни Света Восточного побережья. На самой высокой платформе, рядом с сутулым стариком, лежал труп. Даже если легендарный волшебник был в плохом состоянии, он все равно был достаточно силен. Даже если ему было трудно предсказать подлую атаку, и он был близок к смерти, и ему все равно удавалось убить этого ученика, который контролировал культ змей-близнецов. Но он тоже был на грани смерти. Даже если теневой принц был слабым богом, до становления богом он был могущественным легендарным убийцей. Это не закрыл глаза... Все его лицо было покрыто синяками. Глаза, исходящие из глаз яркого солнца, стали распыляться, как будто им что-то мешало. Он также пытался связаться с другими легендарными волшебниками в округе, но невероятное силовое поле мешало ему. Это был заговор. Энтони пошатнулся к краю платформы. С этого места были видны город парусников на севере и ювелирный залив на юге. Как красиво. Старик спокойно стоял на вершине башни и начал что-то бормотать. Через 30 секунд его тело упало с платформы, и в небе тут же образовалось чёрное облако. В мгновение ока все добрые живые существа Восточного побережья внезапно почувствовали острую боль. Женщина со слабой волей даже не смогла сдержаться и заплакала. Все смотрели на восток шокированными глазами. Нашный рейнджер Никита Король специально для сайта outlet.ru. Глава 29. Разведка. Ночь, прибрежный город. Марвин шёл в одиночестве, когда вдруг почувствовал неожиданную скорбь. Я тоже почувствовал это горе, даже если смерть Энтони была в моих ожиданиях, почему я чувствую печаль? Марвин остановился, медленно восстанавливаясь. Он был немного шокирован, но не из-за горя. Обычные люди могли не понимать значения этого горя, но он знал, как один из немногих активных легендарных волшебников Энтони всегда активно подавлял злые силы, а также он был самым мощным. Независимо от того, был ли это культ змеи-близнецов или злые духи нижних планов, они не имели полной свободы действия из-за глаза яркого солнца Энтони. Этот праведный легендарный волшебник был защитником восточного побережья. Также он был одним из высших членов альянса южных волшебников. Такого человека было невозможно описать несколькими словами. Его смерть определённо была потерей для Финана, и хорошие люди почувствовали воздействие, и их накрыло волной горя. Но это было только начало, потому что это была лишь первая смерть легенды. По заговору богов гибель волшебников определённо не ограничивается несколькими людьми. Марвин помнил, что всё это происходило друг за другом. Скорая информация о смерти Энтони распространится, и тогда все злые силы начнут набирать силу. Это было предзнаменованием подъёма змей-близнецов апокалипсиса, культа бога чумы, живых марионеток. Всё только начиналось. Весь Финан погрузился в хаос. Волшебники потеряют свою силу и будут истреблены монстрами. Из-за страданий смертные начнут молиться богам, что и было изначальной целью возвышения их могущественных богов. Конечно, существовала и четвёртая табличка судьбы. Это нельзя было остановить. И единственное, что мог сделать Марвин, это не идти против небес, а создать относительно безопасное место посреди этого хаоса. Но это было довольно сложно. Но как бывший легендарный игрок, Марвин никогда не сдавался. Судьба заставила его оказаться в этом мире. Тем более, у него была сделка с владельцем тела, поэтому ему придётся всё пережить. Это было залогом для души, поэтому ему нужно было защитить свои территории даже ценой своей жизни. Может быть, я тоже добрый? Марвин смотрел на чёрное облако, плывущее на востоке, посмеиваясь над собой. Из этой тучи в течение нескольких дней будет лить сильный дождь, и под ударом осадков будет всё восточное побережье. Это было знаком для нового Финана о смерти легендарного волшебника Энтони. Катастрофа всё приближалась. Марвинов вздохнул и воспользовался темнотой для укрытия. Главная дорога была довольно пустынной, мало кто ходил ночью один. Кроме того, эта главная дорога была построена первым лордом Долины Белой реки, дедушкой Марвина. Очевидно, по этой дороге ходило не так много людей. С момента падения Долины Белой реки туда не отправлялся ни один караван. А в конце концов, кто будет вести дела с гноллами? Начное зрение Марвина было довольно плохим, но к счастью, сегодня вечером на небе была луна. И благодаря знаку луны он мог видеть довольно далеко. Он двигался очень быстро, не желая оставлять никаких следов. Он решил отдохнуть днём и отправиться ночью. К вечеру второго дня он наконец прибыл к границе долины Белой реки. Северная шахта. В буковые рощи дул сильный ветер, ознаменовывая приближение дождя. Главная дорога кончалась здесь, разделяясь на множество узких дорожек. Проходящая по роще Марвин использовал скрытность. Оказавшись у перекрёстка, он заметил дорожный знак, который был ему очень хорошим знаком. На нём был путь от северной шахты к замку на юге. Но прямо сейчас поверх этого знака было что-то зелёного цвета. Массив уродливых слов изменили оригинальные слова. Язык гномов черт тупые звери. Марвин стиснул зубы даже если он не очень хорошо владел их языком, он всё ещё мог более или менее догадаться, что эти слова отмечали территорию гнолов. Сделав шаг вперёд, вы окажетесь в собственности гнолов. Точно. Атака на замок Марвина была определённо проведена целым племенем гнолов, иначе, учитывая защиту замка, он не пал бы так быстро. Просто в ту сумасшедшую ночь невидные молодые люди не могли собрать Марвину достаточно полезной информации. Ему пришлось разведывать всё лично. Но пройдя чуть дальше перекрёстка, он уже столкнулся с неприятной ситуацией. Там были стражи. Они были обычными стражами: два воина и два лучника с очень грубым оружием. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что они создали их сами. Умелые оружейники смогли бы даже рогатку сделать мощнее, чем луки гнул Он не беспокоился об этих стражах. Самым важным были шесть высоких теней позади них. Марвин использовал осмотр, и его зрачки не могли не сузиться. Мутировавший земной волк. Зверь четвёртого уровня с двумя сотнями пунктов здоровья, способностью ближнего боя, которая сравнимы с лютым тигром. Эти мутирующие земные волки были главной силой в предыдущем нападении на замок. Оборона замка пыталась защититься щитами, но они были легко разорваны. Даже самого Марвина чуть не кусил мутировавший земляной волк. Если бы Анна не спасла его. Марвин знал, что гнулы могли приручить земляных волков. Но эти мутировавшие земляные волки не были теми, кого обычно могли приручать гнулы. Возможно, это племя гнулов имело редкого укротителя зверей. Марвин думал о такой возможности. Сейчас он столкнулся с трудной проблемой. Дорога впереди была заблокирована. Если он хотел двигаться вперед, ему придется избавиться от этих часовых. Но в этот раз он пришел на разведку, а не для того, чтобы предупреждать своих врагов. Ему нужно было знать обо всех движениях гнолов, об их боевой силе, уровне их лидера и так далее. К тому же это нужно было сделать тихо, но стражи и земляные волки мешали его пути. Это было довольно хлопотно. Марвин замешкался, а затем, наконец, присел за буком и использовал скрытность. Пришло время потерпеть. Марвин прождал два часа под холодным ветром, и тогда начался дикий ливень. Это... Было посмертное заклинание легендарного мастера Энтони, которое забрало остатки его жизни, остерегая злые силы фиенана. Как знал Марвин, гнолы очень боялись дождливой погоды. Если их мех пробитается и ей, им было очень трудно высохнуть, а они могли сгнить под действием паразитов. В результате обычно они прятались в сухом месте, которое могли найти. И, как и ожидалось, как только начался дождь, стражи начали кричать и убегать в пещере на холме, которая не слишком далеко оттуда. За ними также последовали шесть мутировавших земляных волков. Марвин был в восторге. Он использовал скрытность и под покровом дождя молча пошёл вперёд. Пройдя через первый дозорный пункт, остальная дорога прошла гладко. Марвин скрытно отправился в северную шахту, где обнаружил, что эти гноллы совершенно ничего не знают о добыче. После того, как Марвин добрался до шахты, он увидел, что её оборона составляла всего 20 гноллов-воинов и два земляных волка, один из которых казался офицером третьего уровня. Похоже, командир разместил основные силы в моём замке. Здесь столько земляных волков. Безусловно, это племя средних размеров, в котором больше 300 гнолов. Мне удивительно, что той ночью мы проиграли. Разрушительная сила мутировавшего земляного волка слишком высока, чтобы справиться с ними понадобится эксперт второго ранга. В своём сердце Марвин сделает метку. Если он хочет вернуть свои территории, ему нужно справиться с земляными волками. Вец они могли просто окружить и порезать обычных гномов на куски, но сейчас его больше интересовал тот, кто создаёт мутировавших земляных волков. Обычные земляные волки были зверями второго уровня, и обычно на 10 гномов был один такой вот волк. Чтобы натренировать земляных волков до четвёртого уровня, их мастер должен быть весьма неординарным. Может быть, у него продвинутый класс рейнджера, укротитель. Марвин не был уверен в этом. Но мастер мутировавших земляных волков скорее всего лидер. У такого влиятельного человека не было причин не становиться лидером. Он долго думал, и в это время уже можно было увидеть очертания замка. Дождь всё лил, но Марвин не двигался вперёд, так как он знал о тайном входе в замок. Однако эта дорога оказалась довольно скользкой, один неверный шаг, и он может соскользнуть в пропасть. Ему нужно было дождаться, пока дождь стихнет. Поэтому он планировал отправиться на гору и найти дом, не занятый гномами, чтобы остаться там на время. Он осторожно избегал патрулей гномов выбирал дом, который вызвал у него самое знакомое чувство, и бросился внутрь. Владелец дома уже должен быть в деревне. Марвин поживет здесь только временно, так что это не должно быть проблемой. Но его шокировало то, что с заднего двора дома раздался крик. «Ночной рейнджер» Никита Король специально для сайта aulade.ru Глава 30. Мошенница После крика девушки послышался гул. Гнолы. Марвин дрожал и тихими шагами вошел во двор. На соседнем дворе на земле лежала девушка в дорогой одежде. Она находилась в окружении шести гнулов, которые сердито что-то говорили. Сейчас ливень стал слабее, его можно было назвать моросью. Девушка боялась, и казалось, что ее жизнь в опасности. «Это она?» Марвин был поражен, потому что узнал эту девушку, но он не стал действовать сразу до вторжения гнолов эта девочка пришла на его земли и без раздумий тратила деньги. Она просила создать между ней и долиной белой реки долгосрочные деловые отношения. Она утверждала, что является дочерью торговой палаты Белый флаг и ювелирного залива. Также у неё было два сильных целихранителя. Марвина почти получилось убедить. Долина белой реки не подходила для сельского хозяйства. Ежегодно на его территории был дефицит зерновых, им приходилось покупать их на стороне. Но цена на зерновые на рынке прибрежного города была довольно дорогой. Марвина беспокоил этот вопрос до тех пор, пока на его территорию не напали. И тогда девушка, воспользовавшись ситуацией, предложила Марвину решение этого вопроса. Она сказала, что может привести зерновые из Юлиерного залива, если Марвин заплатит аванс. Несмотря на то, что аванс не был большим, на фоне критического состояния долины Белой реки это была огромная сумма денег. Приведя осторожность, бывший владелец этого тела отправил Анну в ювелирный залив, чтобы она проверила личность молодой девушки. Он позволил ей жить рядом и притворяться, что колеблется, ожидая новостей от Анны. В результате, когда измученная полуэльфийка вернулась через 5 дней, она принесла с собой новость о том, что торговой палаты Белый флаг не существовало. Эта девушка без сомнений была мошенницей. Она и двое её телохранителей были пойманы и брошены в тюрьму замка. Хотя Марвин не мучил её, если бы он не наказал человека, пытавшегося его обмануть, ему было бы трудно сохранить авторитет на своих землях. Поэтому её отправили в тюрьму, и она была там вплоть до вторжения гномов. Как она сбежала? Где её двое телохранителей? Размышляя, Марвин смотрел на девушку, разговаривающую с гномом. У этой мошенницы, которую звали Лола, была довольно интересная личность. Она неожиданно могла говорить на языке гномов. Язык гномов был относительно прост, но из-за особенных голосовых связок, даже если другие расы захотят подражать им, это всё равно будет довольно сложно. Но эта девушка смогла сымитировать язык гномов. Она была неожиданно талантлива в этом. Даже если такой человек был мошенником, иногда она могла бы пригодиться. В это время один из гномов внезапно схватил девушку за одежду и приложил к её шее танто, короткий японский нож 15-30 см. Их общение быстро ускорилось. Гнолы вокруг издевались над ней один за другими, и некоторые даже плевали в неё. Я не знаю, как она заставила отпустить её, но её нынешняя ситуация не кажется приятной. Пришло время сыграть героя, спасающего красотку. Лола была очень напугана. Обычно её разум работал на невероятной скорости, но сейчас она была полностью растеряна. Этот чёртов благородный бросил её в тюрьму, а сам сбежал. Она почти стала едой, когда её нашла эта группировка гномов. Если бы она не владела языком гномов, то уже всё давно было бы кончено. Но сейчас она уже не смогла обмануть эту группу гномов, которая с большим трудом освободила её. К сожалению, она провалила свой шанс на побег, и теперь эти злые гномы даже не слушали её попытку успокоить их. Они хотели съесть её. Думая об этом, Лола почувствовала, как ее руки и ноги становятся ватными. Она чуть не заплакала. «Лола, будь сильный, будь сильный, не плачь, ты обязательно найдешь выход. Спустя столько лет проделанных трудностей я еще стою». Девушка прикусила губу, пытаясь успокоиться. Но увидев Танте, приставленный к шее, она мгновенно запаниковала. В углу ее глаз появилась слеза, а гнолы медленно приближались. Она открыла рот и как можно более плавно сказала «Лола, Послушайте, я на самом деле знаю, где можно найти место рождения драгоценностей. Плоп, брызнула кровь и довольно много капель потекло в рот Лолы. Она раскрыла рот и глупо смотрела на лицо лидера гнолов, чья голова была отделена от тела. Словно из ниоткуда перед ней медленно появилась тень человека в маске. Раздался жалкий крик. Другие гнолы в шоке смотрели на внезапно появившегося человека, прежде чем быстро окружить его гнолы, кобольды, гоблины и другие подобные им существа с низким интеллектом просто сравнивали количество, считая, что чем больше людей, тем больше сила. Их было пятеро, а людей только полтора. Очевидно, эту девушку можно было считать только за половину. Они считали, что их сторона обязательно победит. К сожалению, Марвин не был обычным человеком. Рейнджер пятого уровня с 20 ю пунктами ловкости. Ему представляли угрозу существа второго ранга, но перед группой гнулов второго уровня он чувствовал себя очень уверенно. Вуф! Вспыхнул холодный свет, и два изогнутых кинжала начали порхать в руках Марвина. Он ловко двигался между гнулами, а его движение... Так и говорили о его уверенности в себе. Несмотря на то, что каждый удар не обязательно был смертельным, каждый из них калечил противника. Техника ближнего боя сосредоточена на жизненно важных органах противника, поразив которые можно было убить. Эти гнолы не имели доспехов, и их покрывал лишь грубый мех, который не мог выдержать непрерывные удары Марвина. Менее чем полминуты спустя пять гнолов мирно лежали на земле. Марвин спокойно достал черную тряпку и вытер свои кинжалы, прежде чем убрать их. Что касается Лулы, она только сейчас пришла в себя. Она наклонилась и начала блевать. 3 минуты спустя внутри дома. Кровь гнула и пахнет довольно неприятно, спокойно сказал Марвин. Но «Ну, к этому привыкаешь после нескольких раз. Лула, которая только закончила блевать, не смогла сдержаться, услышав его слова. Её лицо было очень синим, но так как в тюрьме она почти не ела, из неё выходила только желчь. У неё кружилась голова, но она всё ещё могла делать правильные выводы. Судя по тому, как этот человек убил Гнолов, он, скорее всего, эксперт. Напротив неё был человек в маске. Все эксперты были необычные, но, может быть, он делал это из-за своей некрасивой внешности? Лола бесконечно думала, но в конце концов жалобно сказала: «Спасибо за мое спасение. Я дочь президента торговой палаты «Белый флаг», и я приехала в долину Белой реки, чтобы обсудить дела от имени Белого флага. Но кто бы мог подумать, что я встречусь с таким количеством гнолов? Я очень благодарна вам за помощь. Если бы вы дали мне еды и отвели меня обратно в ювелирный залив, я бы щедро вознеградила вас». Она очень невинно посмотрела на Марвина. Справедливости ради, нужно сказать, внешность Лолы была неплохой. Красивые и яркие глаза, которые выглядели особенно обманчиво. На этот жалкий взгляд Марвин бросил ей только кусок чёрствого хлеба. Это твоя еда. Так как им нужно было вести себя тихо, Марвин не хотел много говорить и пропустил тот факт, что знал истинную личность девушки. Я спас тебя потому, что ты владеешь языком гнолов. У меня есть применение твоим навыкам. Пойдёшь с ним в дремни. Завтра утром мы уходим. Лола широко раскрыла глаза. К сожалению, Марвин полностью проигнорировал её просьбу и достал свой изогнутый кинжал прежде, чем немного его вытереть. Её разум рухнул. Она сбежала из мира страданий Гнолов, что об опасть в руки демонического убийцы. О чём он думает? Он же не стал драться с сильным мигнолом, из защищающими замок, так? Я признаю, ты довольно силён, но недостаточно. Лола ела хлеб, безумно издеваясь над ним внутри. После того, как она доела хлеб, наступила ночь. Она пыталась найти возможность сбежать, но эксперт в маске не дал ей ни единого шанса. "Я дам тебе совет. Если ты хочешь сбежать, беги так, будто на кону стоит твоя жизнь. Если я поймаю тебя, результат будет намного страшнее, чем у Гнолов". Сказав это, Марвин прикрыл глаза, прислонившись к краю двери. Сердце Лола заледенело, увидев мастерство Марвина, как она посмела быть опрометчивой. Этой ночью она плохо спала. Девушка боялась, что внутренний зверь этого убийцы будет разбужен, и он разрубит её так же, как Гнолов, или даже осквернит её. Минуточку. Какая из этих ситуаций была хуже? Лала была растеряна. Даже когда наступил рассвет, она ещё не решила, какой же вариант хуже. В это время Марвин открыл глаза и спокойно сказал: "Проснулась? Теперь нам нужно кое-чем заняться". Ночной рейнджер. Никита Король специально для сайта outlate.ru. Глава 31. «Благородный. Заняться?» «Это значит заняться чем-то с моим телом?» Испугавшись, Лола подпрыгнула, и у нее тут же появились всякие дурные мысли. Но Марвин не сделал ничего странного. Он лишь сидел перед ней со скрещенными ногами и уверенно сказал. «Расскажи мне всю лексику и грамматику языка гнолова, который ты знаешь. Я прошу лишь однажды». «А?» Лола глупо посмотрела на него. Она не думала, что он будет просить о таком. Он просто хотел изучить язык гнолов? Сэр, простите меня за поведение, робко сказала Лола. Хотя язык гнолов прост, это не тот язык, который можно быстро выучить. Марвин не хотел много говорить, поэтому он достал свой изогнутый кинжал и положил его рядом. Ты говоришь, я слушаю. Лола хотела плакать, но слёз не было. Ей просто нужно было стать его учителем. По-настоящему целеустремлённый плохой парень, несмотря на то, что она чувствовала себя некомфортно, она заставила себя передать все свои знания языка гнолов. Хотя язык гнолов был относительно простым, он всё ещё оставался языком, и его было нелегко освоить. Объяснение Лолы маленьких частей языка, которые она знала, заняли чуть больше 2 часов. Анна настороженно посмотрела на Марвина и сказала: "Сэр, я уже сказала все слова, которые знаю". Марвин оставался неподвижным, и вскоре из его рта вырвался очень странный звук. Услышав его, Лола была шокирована. Этот звук означал слово "еда" на языке гнолов. "Как такое произошло? Чтобы изучить язык гнолов, мне потребовалось больше года, но он смог заговорить на нём только спустя 2 часа". Лола почувствовала, будто видит сон. Но затем Марвин заговорил с ней на языке гнолов. Ты проделала хорошую работу. Ты помогла мне. Но я не могу позволить тебе уйти сейчас. Затем он встал и использовал верёвку, чтобы привязать Лолу к кровати. Оставив ей несколько кусков хлеба, Марвин закрыл двери и окна дома, оставив её одну. Хололла сидела на кровати с пустым взглядом, как будто она видела призрака. Она даже забыла о сопротивлении, хотя сопротивляться было бы бесполезно. Марвин выучил язык гнолов, и это заняло у него 2 часа. Это казалось чудом, но такова была истина. Избавившись от Миллера, Марвин не только достиг пятого уровня рейнджера, но и обратил внимание на свой оригинальный класс. Благородный Этот класс также можно было повышать. Звание барона может позволить благородному достичь четвёртого уровня, но Марвин предполагал, что ему может понадобиться более высокий дворянский титул. Марвин добавил 10 общего опыта к изначальным 40 опыта благородному, чтобы поднять уровень этого класса. Его класс благородного достиг четвёртого уровня. Достигнув четвертого уровня, помимо 20 специальных очков-навыков, ему также достался дополнительный навык – быстрое обучение. Специализация благородного четвертого уровня. Активировав навык, вы можете усваивать знания в короткий промежуток времени. Навык можно держать активным 3 часа каждый месяц. Цели обучения могли бы быть любыми – язык, география, культура астрономия и так далее. Язык гнолов попадал в эти позиции. Именно из-за этого навыка Марвин заставил Лолу учить его язык гнолов. Это был успех. Вы использовали навык «Быстрое обучение». Вы получаете новые знания. Обучение завершено. Знание плюс один. Знание язык. Язык гнолов. Вы освоили элементарный язык гномов. Теперь вы можете вести простые разговоры с гномами. Он успешно изучил самый простой язык гномов. Даже если он имел самый низкий ранг, его всё равно можно было использовать. Он был здесь ради разведки. Поэтому, не понимая их языка, он не мог понять, что они хотят сделать. Класс благородного, как таковой, бесполезен в жизни. Я слышал, что учёные жемчужной башни обладают скорыми навыками, они могут быстро усваивать знания благодаря нескольким навыкам. Я не ожидал, что благородный будет обладать таким мастерством. Однако Марвин предполагал, что такие способности не появлялись всегда, и были решены при рождении. Дворяне этого мира были либо волшебниками, либо их потомками. В их жилах текла выдающаяся кровь, которая позволяла им получить некоторые необыкновенные навыки, когда они повышают уровень дворянства. И быстрое обучение было очень полезным. Решив вопрос языка гнолов, Марвен больше не колебался. Под покровом дождя он посмотрел на восточную стену замка. Там был секретный путь побега. Тайный путь вёл прямо в комнату лорда, под его кровать. Во время неожиданной атаки Марвин обедал в столовой, поэтому он не смог воспользоваться этим путём. В результате этот секретный путь, скорее всего, не был раскрыт. Марвин воспользовался скрытностью и двигался очень аккуратно, чтобы оставаться вне поля зрения караульных гномов и добраться до густого куста у стены. Он поднял доску за кустом, открывая перед собой секретный путь. Факел Марвина находился внутри пустой раковины, так что, хотя шёл дождь, как только он вошёл в секретный путь, он смог использовать кремень и зажечь свой факел. Пламя факела было очень ярким, а воздух внутри секретного пути казался довольно приятным. Марвин закрыл за собой проход и пошёл, используя хитрый кошачий шаг. Влажность воздуха секретного пути отличалась от влажности снаружи. Здесь было очень сухо. Несмотря на скопление пыли, полностью промокший Марвин всё равно чувствовал себя немного более комфортно. Он быстро продвигался вперёд, полагаясь на свои воспоминания. Перед ним появилась развилка. Согласно его воспоминаниям, в левом пути была лестница, ведущая к выходу, а в правый путь был запечатан. Огромный камень преграждал правый проход, скрывая его. И Марвин вдруг вспомнил, что перед своей смертью Миллер упомянул тайную тропу под замком, которая вела к сокровищам. Может быть, она за этим камнем? Марвин был озадачен. Он не был очень взволнован, так как даже если там есть сокровище, оно не сбежит само по себе. Он в любом случае должен закончить разведку, а этот проход оставить на потом. Разведка была решающим фактором победы, потому что наличие достаточного количества информации может подарить лёгкую победу. Марвин не почувствовал бы себя уверенным, если бы эту работу делал кто-то другой. Марвин должен был сделать всё самостоятельно. Он очень аккуратно шёл по тайному пути и в итоге прибыл в комнату лорда. Голосов слышно не было, так что, казалось, ему повезло. Марвин проник в замок и и использовал скрытность, оставаясь очень осторожным. В замке он увидел много теней гнолов, и чем больше он на них смотрел, тем больше волновался. Эти гнолы не были воинами. Здесь были только обычные гнолы без какой-либо боевой силы, и по большей части они были стариками, слабыми женщинами или детьми. Их было более двух сотен. Это означало, что это было племя средних размеров. У них должно быть около 150 гнолов-воинов, и это не то количество, с которым могли справиться 20 человек гарнизона, не говоря уже обо всех мутировавших волках. Он очень осторожно обошёл замок. К счастью, он был очень хорошо с ним знаком, а у гнолов было довольно плохое восприятие. Он мог спокойно уйти. Но больше всего Его задачала то, что он увидел большинство сил племени, но всё ещё не мог найти главного. У племени гномов было примерно 150 бойцов. Среди них было 6 младших офицеров третьего уровня и два помощника главы четвёртого уровня. Лидер определённо был кем-то второго ранга. Марвин заметила, что мутировавшие волки не слушали обычных гномов и помощников. Казалось, их контролировал кто-то более могущественный. Их лидер. Кто он? Прича сомнение в сердце, Марвин стиснул зубы и собрался идти дальше. Но в это время на улице неподалёку группа гномов сопровождала худого и маленького гнола. Марвин сузил глаза и тут же испугался. Обычно гнолы были достаточно маленькими, но этот был и того меньше. Он выглядел таким же маленьким, как пяти- или шестилетний ребёнок. Его мех был очень гладким, а остальные гнолы смотрели на него глазами, полными уважения. О, боже, я ошибся. Раз огнол широко известен своей тупостью, на самом деле родила колдуна. Быстрый разум Марвина посоветовал ему быстро вырваться отсюда. Самое основное, врождённое заклинание Кульдунов, глаз боли, был проклятием всех навыков скрытности. Ночной рейнджер. Никита Король специально для сайта outlate.ru. Глава 23. Голос из тайного пути. Внутри туннеля Марвин начал расслабляться, но его сердце всё ещё продолжало быстро биться. Почти попался. К счастью, с ним были высокие гномы, которые мешали прямо его прямой видимости. Если бы он обнаружил меня, у меня были бы проблемы. Здесь очень много гнолов, мутировавших волков, так что даже в скрытности я не смог бы убежать. В этот раз Марвин был очень напуган. Он не ожидал, что среди гномов родится колдун. Ведь они не были кобольдами, в жилах которых текла кровь их предков огромного дракона. Так как же такой выдающийся класс как колдун появился в стае гнолов? Марвин не мог этого понять. Но Фейнан был полон неожиданности, так как у этой стаи гнолов был колдун второго ранга, уровень их опасности сильно увеличился. Марвину придётся сделать его главной целью. Только тогда можно будет победить. Ведь сильный колдун при поддержке сильных союзников был чрезвычайно опасен. Так как класс колдунов был ограничен родословной, он всегда считался второсортным. Тем не менее, после великого бедствия из-за отсутствия связи между их заклинателями и бассейнным манны вселенной и благодаря магии хаоса, протекающей на Финане, вместо того, чтобы пострадать, они стали сильнее. После великого бедствия чародеи стали группой, получившей наибольшую пользу. Марвин вспомнил, что в окрестностях скалистой горы на юго-западе группа колдунов, которых изгнали волшебники, после великого бедствия основали большую страну. Несмотря на то, что страна не простояла больше 3 лет, если бы несколько богов не нацелились бы на них, они могли бы завоевать весь Юг. Во главе страны стояли три небесных колдуна. Игроки называли их тремя сёстрами судьбы, и все они были чрезвычайно красивы. Этот гном-колдун, с которым Марвин столкнулся в долине Белой реки, естественно, не мог сравниться с самым сильным небесным колдуном, но он всё ещё не мог его недооценивать. Он заметил, что постоянно использует глаз боли, что означало его очень высокую бдительность. Это также указывало на его сильную магическую силу. Глаз более непрерывно потреблял энергию, но он мог использовать его всегда, показывая то, что его родословная была довольно сильна. Но Гнол был заклятым врагом всех пользователей скрытности, таких как Марвин. Если бы Марвин был разбойником, он бы погиб. К счастью, это было не так. Преимущество рейнджера заключалось в том, что даже если его скрытность раскроют, его способности ближнего боя всё ещё были впечатляющими. Марвин немного отдохнул в туннеле, и вскоре после этого он был готов возвращаться. Когда он проходил мимо развилки, он вдруг услышал слабый поющий голос, раздающийся из-за того огромного камня. Этот голос был очень нежным, и если бы не экстраординарный слух Марвина, и абсолютная тишина, Он бы не смог его услышать. Что? Сердце Марвина забилось быстрее. Он подошёл и приложил ухо к камню. Голос постепенно становился громче. Казалось, в этой песне использовался очень старый язык. Марвин внимательно слушал несколько секунд, прежде чем понять, что это был язык анзет. Анзет были вымершей расой. Они стояли на истоке волшебников, но они исчезли в глубины реки истории. Но во многих местах Фейнана остались их потомки. Во время значительных событий, таких как похороны важных людей, почтения предков или других подобных случаях, были старейшины, ответственные за молитвы на языке Анзет. Обычный человек не мог говорить или понимать древний язык Анзет. Но Марвин понимал. Он проверил свои знания анзет благородного класса и с удивлением увидел там язык Анзед. Он вдруг понял, что благородный класс в тысячи раз лучше обычного. В него входили верховая езда, учёт и другие практические навыки, и в дополнение он неожиданно обладал разными видами редких языков. В игре только небольшого количества людей проявляли интерес к благородным, но Марвин не был одним из них. В результате он не знал их тайн. В этот раз он попал в благородное тело и наконец смог ощутить преимущество этого класса. Он внимательно слушал и понял, что по голосу нельзя понять пол поющего, и он пел только четыре предложения: один цветок, два цветка, сегодня вечером дьявол не вернётся домой, ненавижу дождь. Ненавижу гром, я сижу в колодце и плачу. Одетый в белое для праздников, одетый в чёрное для похорон. Полуночный колокол ещё не перестал звонить. Умершему ещё предстоит умереть. Голос был очень страшным. Чем больше он слушал, тем больше боялся. Четыре строки песни очень долго звенели в его мозгу. Он резко заставил себя отойти. И по мере того, как голос становился тише, он постепенно приходил в себя. Там что-то есть. Только что этот страшный голос полностью напугал обычного смелого Марвина. Такое неописуемое чувство. Может быть, это навык страха? Марвин нахмурился и проверил логи, но не нашёл никакой проверки сопротивляемости или чего-то подобного. Кроме того, У него был подарок к Ванессе, который увеличивал сопротивление страху на 10 пунктов. Обычная магия страха не сработала бы на нём. Но этот испуг пришёл из глубины его сердца. Это был не навык страха, но этот голос вызывал какой-то резонанс в его сердце. Внутри находится сокровище или монстр. Марвин посмотрел на камень с бледным лицом. В конце концов он собрался духом и на некоторое время решил оставить этот вопрос. Он должен был сосредоточиться. Он не мог отвлекаться на эти вещи. Странный голос: "Подождёт до того момента, когда он вернётся в долину Белой реки". Марвин быстро покинул тайный проход и вернулся в дом планирующий и всё ещё связанный Лоля. Что что ты хочешь сделать? Девушка очень испугалась. Она сидела здесь и думала довольно долго, чувствуя, что этот свирепый парень не отпустит её. Что он со мной сделает? Использует моё тело и убьёт? Или он отнесётся ко мне как к гному, просто убьёт и всё? Скорее всего, первое. Думая об этом, она становилась ещё более напуганной. А в результате, когда Марвин развязал её, она начала оказывать сопротивление, которое Марвин тут же подавил. Продолжишь сопротивляться, и ты умрёшь, сказал Марвин ледяным голосом, положив свой изогнутый кинжал к её шее. Его вот тон был холодным, и, возможно, это было потому, что он ещё не полностью отошёл от воздействия того поющего голоса. Лола испугалась и начала дрожать, а её мужество тут же исчезло. Думаю, я родилась под плохой звездой. Она просто закрыла глаза, ожидая своей участи. Вопреки ожиданиям, Лула и Марвин спросили её: "Что ты делаешь?" А? Лула открыла глаза, не понимая его вопроса. Марвин тихо сказал: "Приготовься. Я выведу тебя с территории гномов." Если бы Марвин был один, пройти через земли Гнолов было бы очень легко. Но с Ношей в виде Лолы было гораздо сложнее. У Лолы не было никаких классов способностей, поэтому она не только не могла ему помочь, но и мешала. К счастью, Марвин придумал способ. Он отвлёк земляных волков от охраны некоторых ключевых областей и вывел Лолу из долины Белой реки. 3 дня спустя Когда Лола снова увидела прибрежный город, она была в восторге. Наконец-то я вернулась к цивилизации. Она пережила трудные времена. Её могли проглотить целиком, прожарить или даже сварить на пару. Не у всех было возможность испытывать это. Лола была счастлива, потому что выжила, и она почти плакала. Спасибо. Большое спасибо. Она искренне благодарила Марвина. Даже если парень перед ней был необычайно жесток, он вроде не был таким плохим, как она себе представляла. Всё ещё в маске Марвин что-то бормотал, колеблясь. Затем он вдруг спросил: "Ты знаешь дорогу к ювелирному заливу?" А Хлола была удивлена. "Я знаю, что ты не дочь лидера торговой палаты. Также знаю, что ты обманщица." Но я решил дать тебе шанс. Марвин достал сумку и дал её Лоле. Внутри есть немного денег. Там достаточно на дорогу в Ювелирный залив и обратно, даже останется. Ты можешь использовать эти деньги, чтобы нанять охрану или подкупить несколько человек. Мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделала. Ты знаешь обо мне? Она подозрительно посмотрела на Марвина. Тебе сказал лорд Долины Белой реки? Ты один из его людей? Лола не знала, что и думать. Почти. Марвен ничего не объяснил. Почему ты мне доверяешь? Лола взяла сумку с деньгами, и её сердце наполнили смешанные чувства. Я просто думаю, что ты ещё не нашла себя, что ты не хочешь быть мошенницей. Ночной рейнджер. Никита Король специально для сайта outlet.ru. Глава 33. Сила дракона. Марвин расстался с Лолой за пределами прибрежного города. Он хотел дать ей шанс измениться, потому что он видел её талант. Даже если она была мошенницей, после небольшого обучения она могла бы стать полезной. Когда-нибудь в будущем Марвин, возможно, не сможет справиться со всем самостоятельно. Ему могут понадобиться талантливые люди для управления своими землями. И у Лолы как раз были нужные способности. Даже если Лола сбежит с деньгами, потери Марвина будут лишь небольшим количеством денег. Но если Лола принесет из ювелирного залива хорошие новости, то она пройдет первые испытания Марвина. К тому времени долина Белой реки уже должна будет вернуться Марвину не разочаруй меня. Марвин смотрел на исчезающую в лицо фигуру девушки. После этого он наконец снял маску и вошёл в город. Прибрежный город был таким же спокойным, как обычно. Но это спокойствие только на поверхности, где по улицам Марвин видел страх и беспокойство в глазах мирных жителей. Город стали патрулировать гораздо больше солдат. Когда он проходил через городские ворота, они задавали больше вопросов, чем обычно. Новости о смерти легендарного волшебника Энтони уже распространились по восточному побережью. Он был могущественным человеком, который своей силой всё время защищал мир и спокойствие восточного побережья. Люди ещё не закончили оплакивать исчезновение своего защитника, но люди Культы змей-близнецов уже проявили себя и сделали что-то безжалостное. Они принесли в жертву маленькую деревню. Женщины, старики, дети. С них всех содрали кожу, из которой сделали змей и повесили за пределами деревни. Даже если бы это было рядом с городом парусников и далеко от ювелирного залива, люди всё равно боялись. Подавляемое множество лет культ Змеи Близнецов наконец не смог сдержаться. Их уже всего было то, что на улицах начали говорить о том, что волшебники начинают терять магическую силу. Предсказатели уже и вовсе потеряли свои способности. Тот факт, что уничтожение семьи Миллера до сих пор не было раскрыто, было ясным доказательством этого. Лорд города Ничего не предпринимал, как и глава корпуса волшебников. Мэрия только увеличила количество патрулей. Пока патрули могли успокоить людей, но они не могли остановить нападение культа змей-близнецов и других последователей зла. Прибрежный город и даже всё восточное побережье оказалось в нестабильной ситуации. Поговаривали, что даже на главной дороге появилось много воров. Это было предупреждение хаоса, который был готов обрушиться на весь мир. Марвин шёл по улице, продуваемой холодным ветром. Он не мог не надеть тёплую одежду и пойти быстрее. Гильдия Рейнджеров Внутри вышел молодой человек в маске. Несколько сотрудников взглянули на него из-за своего прилавка, прежде чем потерять к нему интерес. Казалось, этот парень был простым рейнджером первого ранга, поэтому у него не должно было быть важных дел. Удивительно, но парень быстро подошёл к одной из стоек и постучал по маленькому столику. Мне нужен оценщик, сказал Марвин грубым голосом. Сонная девушка выглянула из-за прилавка и зевнула. Что нужно оценить? Я тоже оценщик, и я быстро достигла продвинутого уровня. Ты не сможешь это сделать. Марвин покачал головой. Мне нужен оценщик уровня мастера. Что? Девушка была поражена. Мастер? Какая вещь требует отличной оценки мастера? Она презрительно посмотрела на Марвина. Ты уверен? Я могу оценить некоторые вещи. Это связано с древним заклинанием гоблинов, а также с алхимией, Марвин ответил ей прямо. Девушка вдруг застыла на месте, потому что она не владела такими знаниями. Только оценщики уровня мастера имели возможность оценить такие вещи. "Пожалуйста, подождите, в нашей гильдии только один оценщик уровня мастера", сказала девушка, после чего несколько смущённо ответила. "Но сейчас он спит. Не беспокойся. Я подожду" сказал Марвин и сел. Девушка с любопытством осмотрела его и не могла не спросить: "Знаешь ли ты цены отцычка уровня мастера Марвина Кивну?" "Да, 500 серебра. Похоже, у тебя много денег". Девушка смотрела на Марвина совершенно по-новому. Этот, казалось бы, худой и слабый парень, у которого не было много вещей, на самом деле обладал таким количеством денег. Марвин посмотрел девушку и вдруг спросил: "Ты ещё ученица?" Девушка кивнула. "Да, я ученица мастера Коула." "Похоже, ты не единственная ученица мастера Коула", сказал Марвин. Его зрение было довольно острым. Эта девушка была чувствительна к деньгам. На ней была простая одежда, и одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что финансовое положение её семьи не было хорошим. Но она казалась умной. Если бы мастер Коул считал ее важной, она бы не стояла за прилавком. На ранних стадиях оценщики должны были использовать много денег, поэтому достичь продвинутого уровня, родившись в бедной семье, было очень даже неплохо. Девушка была довольно честной и кивнула. «Я хуй тэй! Двадцать седьмая ученица мастера Коуала!» «Сколько ты уже учишься?» — прямо спросил Марвин. «А? Наверное, три месяца», — серьезно ответила она на вопрос Марвина. «Тебя взяли на работу?» Время обучения не было очень важным, а Марвин просто хотел получить больше информации. Он не ожидал, что Хуэ Тэй покачает головой. «Сэр, мир — это суровое место. Изначально глава торговой промышленной палаты города Парусников пригласил меня стать их оценщиком, но он умер в дороге». С него содрали кожу. Я слышала, что это сделали последователи культа э, змей-близнецов. В ее глазах был очевидный страх. «Кто сейчас осмелится куда-то идти? Я лучше останусь в прибрежном городе. Я не хочу встретиться с последователями зла!» «Сожалею». Марвин успокоил ее. «Возможно, скоро станет лучше». Куэй-Тэй покачала головой. Но на самом деле Марвин думал нанять оценщика. Даже если она была только на продвинутом уровне, он мог медленно тренировать её. Даже если Долина Белой реки ещё не была возвращена, Марвин уже начал думать о том, что делать после её возвращения. В этом мире существовала очень мощная, но трудно контролируемая сила. Это были искатели приключений. Если Марвин хотел быстро укрепить Долину Белой реки, Ему нужна их помощь, поэтому он хотел, чтобы на его территории был оценщик. Больше чем через час появился мастер Коу, а все это время Марвин без дела общался с Хуэ Тэй в вип-зале гильдии рейнджеров. Марвин сидел у дальнего конца стола, а Хуэ Тэй осторожно стояла в стороне. «Глубоководный камень!» Мастер Коул отложил лупу и потёр глаза. Мальчик, тебе сильно повезло. Это смертельная сила в руках квалифицированных кузнецов. Говорят, что это основной материал для создания механических статуй призраков. Без глубоководного камня ловкость механической статуи призрака Будет уменьшена. Глубоководный камень такой чистоты можно разделить на восемь частей и использовать их для изготовления механических статуй призраков. Ты должен продать эту вещь им. Она может стоить много. Марвин спокойно кивнул и убрал камень. Он уже знал, что цена этого драгоценного камня очень высока. Он просто не ожидал, что настолько Если это действительно глубоководный камень, Марвин знал, что волшебники заплатят за него довольно много, потому что, кроме изготовления механических статуй призраков, у него была и другая функция. Он усиливал заклинания. Эта информация была почти никому не известна, потому что об этом узнали только несколько талантливых волшебников. Но сейчас только волшебник мог узнать о волшебных вещах. Остальные, в том числе и оценщики, были незнакомы с ними. Несомненно, Марвин был исключением. Он достал ещё один предмет, который ему нужно было опознать. Это была баночка с зельем, которое он получил в монастыре. Полагаясь только на свой богатый опыт, он понял, что это сложное зелье. Он не знал, сможет ли этот оценщик дать ему ответ, потому что оценка зелий всегда была самой сложной вещью. Коул Взял зелье с чрезвычайно серьезным выражением. «Пять золотых!» — сказал Коул. «Цена фиксированная!» «Мне нужно попросить друга, который знает алхимию, помочь мне. На самом деле он ученик волшебника». Марвин решительно ответил. «Нет проблем». Когда Марвин вышел из гильдии, была уже ночь. Он потратил пять тысяч пятьсот серебряных на оценку, но он не чувствовал себя плохо. Глубоководный камень был прекрасен. Ночной рейнджер. Читатники, это король специально для сайта auleid.ru. Глава 34. Сбор войск. На финании всё, связанное с драконами, было удивительным. Как существовало на вершине пищевой цепи, каждый дракон имел огромную разрушительную силу. Для существа легендарного уровня или ниже избавиться от дракона было чрезвычайно трудно. И даже если зелье Сила дракона не имеет ничего общего с драконами, в его названии всё ещё упоминается дракон. Это означало, что оно не было обычным. Такое название зелья было показателем его силы. Выпивший это зелье сможет временно существенно увеличить свои атрибуты. Оно определённо может изменить ход сражения в решающий момент. Благодаря добросовестной оценке мастера Коула и ученика-волшебника, пять золотых монет Марвина не были потрачены впустую. Он получил описание зелья. Сила дракона. Сила плюс шесть. Ловкость плюс четыре. Время действия — десять минут. Эта прибавка была невероятной. Марвин не мог себе и представить, насколько сильным станет, выпив его. Эта сила была относительно низкой, всего 11 пунктов, но выпив силу дракона, она достигнет 17 пунктов. Это было близко к стандарту второго ранга воинов. Кроме того, оно также увеличивало ловкость на 4 пункта. Обладание 24 пунктами ловкости означало, что он будет в состоянии двигаться, как пожелает, как на земле, так и в небе. Это зелье было бесценным сокровищем. К счастью, у гильдии Рейнджеров всё ещё было некоторое достоинство. Мастер Куул и ученик волшебника оценили много похожих зелий. Пока он был там, Марвин не почувствовал от них никаких злых намерений. Именно поэтому Марвин выбрал гильдию Рейнджеров, потому что крупные организации были слишком грязными. Если бы он попросил старого гоблина Бейна, смогли бы они Не положись глаз на такие сокровища. Гостиница Чёрный орёл. Марвин получил список имени и спросил: "Всего 15 человек?" Марвин был настолько удивлён, ведь он дал Анне чёткие указания набрать 20 человек. Цена искателей приключений высокого уровня слишком высока, а самые сильные могли обмануть нас и только забрать деньги. Такие нам не нужны. Эти 15 человек стали лучшим вариантом. Более того, если искателей приключений будет больше, это не будет хорошо, добавила Анна. Даже если все они подпишут контракт, если у нас будет меньше сил, мы не сможем их подавить. Марвин кивнул, понимая Анну. Полагаться на искателей приключений в возвращении долины Белой реки это может закончиться тем, что ею будут управлять эти искатели приключений. Сила их, грандиозно, была слаба. Поэтому, если они наберут слишком много искателей приключений и позволят им сговориться, это может создать большие проблемы для Марвина. Девушка тщательно проанализировала ситуацию. Однако... «У Гнолов есть колдун», — сказал Марвин. «Что?» Анна была шокирована. «Колдун? Как такое могло произойти?» Я видел это лично. Он чуть меня не обнаруживал. На лице Марвина появилась редкая улыбка. К тому же, у них есть мутировавшие земляные волки. С ними чрезвычайно трудные меде, касаем гнолов воинов, с ними справиться будет не трудно. 150 гнолов могло звучать угрожающе, но уровни искателей приключений были выше, чем у них. Для одного искателя приключений сражаться с двумя или тремя гнолами не было проблемой. Если они смогут избавиться от лидера, их моральный дух сильно упадёт. Но этот хитрый колдун наверняка спрячется во время боя, и его будет сложно найти. При его контроле были мутировавшие земляные волки, и Марвину нужно было найти способ, чтобы подавить этих волков или ликвидировать колдуна. Иначе победить будет довольно сложно. Насчёт этих земляных волков. Когда они на нас напали, я убила одного. Она нахмурилась и серьезно продолжила. «У них нет жизненно важных органов. Моя вещь пронзила их сердце, но они не умирали». «Ну...» Марвин не сражался с мутировавшими земляными волками, потому что он очень мало о них знал. От них было трудно избавиться. Сильное тело, высокая скорость, большая разрушительная сила и отсутствие слабых мест. «Если несколько людей будут убиты волками...» На гарнизоне это вряд ли сильно скажется, но искатели приключений могут быть подавлены. Подумав, Марвин схватил лист бумаги и что-то записал. Анна спокойно стояла в стороне, всё больше удивляясь решениям, написанным Марвином. Молодой мастер Марвин. Он гений. Он уже нашёл три способа задержать этих земных волков за такое короткое время. Похоже, то несчастье действительно пробудило его потенциал, подумала Анна. Точно. Давай сделаем так. Мы отправляемся через 3 дня, твёрдо сказал Марвин. А как же колдун? взволнованно спросила Анна. Даже если заклинания колдунов не были такими сильными, как у волшебников, это всё равно был мощный класс. Я о нём позабочусь. Марвин поднял список имён искателей приключений и начал внимательно его читать. Всего было 15 искателей приключений, которые были разделены на две небольшие группы по 6 человек и трёх отдельных людей. Все они были искателями приключений первого ранга без продвинутого класса. Анна не ошиблась. Даже если у Марвина были деньги, искатели приключений высокого уровня стоили слишком дорого. Это того не стоило. И если к ним присоединится слишком сильный человек, позиция лидера Марвина может оказаться под угрозой. Марвина удивило то, что одна группа была относительно известна в прибрежном городе. Ежевика. Группа Ежевика имеет довольно большую славу в кругах искателей приключений низкого уровня. Их капитан воин пятого уровня. Взгляд Марвина на мгновение остановился на именах членов ежевики, как будто он делал заметки. Похоже, нам повезло, быстро ответила Анна. Обычно, основываясь на силе ежевики контрактных сборов недостаточно, чтобы нанять эту опытную группу, но оказалось, дочь их лидера заразилась какой-то странной болезнью, и им нужен священник высокого уровня для её спасения. Им срочно нужны деньги, а в последнее время нет крупных контрактов, поэтому в итоге они выбрали наше задание. Эта группа, кажется, заслуживает доверия, кивнул Марвин. В этих 15 людях можно было чётко увидеть усилия Анны. Другая группа из 6 человек также имела достаточную силу и приемлемое оборудование, хотя они были относительно новой группы, показатель завершения их заданий был очень высоким. Три отдельных искателя приключений были достаточно сильны. Один был рейнджером 4-го уровня, владеющим луком, один был друидом 5-го уровня, способным превращаться в бурого медведя, а последний был редким пугелистом. Все они имели славу в прибрежном городе. По подсчётам Марвина, больше всего получат они трое. С ними нет проблем. «Мы отправляемся через три дня. Сообщите Андрею и остальным, чтобы они готовились». Марвин принял решение. «Через три дня они вернут долину Белой реки». «Где мы соберемся?» спросила Анна. «Гостиница «Ночной прилив»,» ответил Марвин. «Вернувшись, я узнал, что эта небольшая семейная гостиница все еще открыта. Соберитесь там. Этой операцией командуешь ты. Я не поеду». Анна удивленно спросила. «Мы отправляемся через три дня. Ты не поедешь? Она была поражена. Марвин улыбнулся. Я никак не могу, так как я слабый и бессильный дворянин. Но убийца в маске сможет. Анна расслабилась и понимающе улыбнулась. Молодой мастер Марвин не скрывал этого от неё, и от этого она была очень счастлива. 3 дня спустя в районе заприбрежным городом ночной прилив Эта небольшая гостиница была в упадке, и фактически она была основана старым фермером, который построил дом для отдыха. После того, как долина Белой реки попала в руки гнолов, почти никто не использовал главную дорогу между долиной Белой реки и прибрежным городом, но ночной прилив всё ещё был открыт. Старике больше нечего было делать. Что касается переезда, он даже не думал об этом. Он рассмотрит этот вариант, только если ему заявятся группа гномов. Он не знал, что они этого не сделают. Это была территория прибрежного города, и группа гномов не посмеет здесь убивать, потому что их сразу ликвидируют патрули. Но сегодня вечером, ночной прилив посетили много гостей. Гостиница могла вместить не более 20 человек, но сегодня их было 36. И среди них была одна девушка, которую старик узнал. Она была дворянским долины Белой реки. Он быстро вышел из комнаты, развлекая своих гостей. Он был очень счастлив. Но когда он собрался идти на кухню, он услышал отголоски борьбы, доносящейся из гостиной. Ужасно! Они ведь не разрушат моё семейное дело. Сердце старика дрогнуло, когда он пошёл всё провидеть. Это была группа недисциплинированных искателей приключений. Что-то точно должно было произойти. Он поспешно отложил булочки и хромал к гостиной. В гостиной около 30 человек были разделены на несколько групп, стоящих друг напротив друга.